Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 181. Прорыв элемента тени. Похоже, что пламя ранило женщину-монстра, и она сбежала на крышу другого здания. Боюсь, что преследовать ее нет никакой возможности. Врач, который уже забрал мужчину, не стал расспрашивать про кожу просто сказал, что у мужчины серьёзная потеря крови и слабость. Муфань и Линлин Лин тоже поехали в больницу с мужчиной, проследили, чтобы всё было в порядке. «Ты уверен, что он ещё раз не вратится в зверя?» – тут же спросил Муфань, когда они вышли из больницы. «Да, несмотря на то, что он сейчас не монстр, он не может в него превратиться в средь бела дня». «В конце концов, он кто? Человек или животное?» – спросил Муфайн задумчиво. «Если они на самом деле звери, то они ничем не отличаются от обычных людей. Если они люди, то какие-то очень странные. Где-то видано, чтобы человек сбрасывал кожу». «Мы свою часть договора выполнили, поехали!» Передадим остальное дело в руки других охотников, сказала Линлин. Муфань вздохнул. Да уж, после такой фразы понимаю, что у элитных охотников есть, некоторая власть над обычными. Ну раз так, то я возвращаюсь в университет, охотники смогут ведь позаботиться о ребенке, да? Сказал Муфань и посмотрел на ребенка. Ребенка в свою же очередь. С опаской посмотрел на Мофаня Неудивительно, ведь он подарил малышу билет на очень страшный аттракцион свободного падения. «Хорошо, поезжай в университет. Как только мужчина выплатит деньги, я передам тебе твою долю», коротко сказала Лин-Лин. Муфань вернулся в общежитие только рано утром. Юноша тут же лег спать не раздумывая долго о случившемся. Раньше, если бы он встретился лицом к лицу с такими монстрами, то он не смог бы уснуть. По сравнению с тем, что он видел в городе Бо, по сравнению с катастрофой, это было даже не событие, так, развлечение. Если бы не потребности живота, то и дальше бы спал до вечера. Как только он встал с кровати, то мигом помчался в столовую. В это время уже нет желающих поесть, поэтому Муфань в одиночестве уничтожал еду. «Ах, как хорошо быть сытым!» – сказал Муфань, выходя из столовой. Люди в чистом небе работали оперативно. Как только он дошел до общежития, то тут же получил известие о пополнении счета. Как раз столько, сколько ему и обещали. Муфань почувствовал, что теперь у него будет постоянный заработок. Несмотря на то, что до миллиона еще далеко, он все равно был доволен. Теперь он сможет улучшить свой элемент молнии. Прошло несколько дней, а Муфань все еще не получал от Линлин каких-либо известий. Он и не стремился связаться с ней, спокойно тренировался. В элементе тени произошли определенные изменения. Он теперь светился ярче, чем до этого. Юноша вспомнил, что когда он достигал среднего уровня магии огня и молнии, то примерно то же самое произошло с этими элементами. Ну что же, сегодня вечером я сделаю прорыв. Муфань был очень доволен. Не каждый день увидишь, как твой элемент приобретает. «Средний уровень!» «Талисманчик, теперь все зависит от тебя!» Сказал Муфань и взял висевший на амулет и поцеловал его. Найдя спокойное место, Муфань начал погружаться в духовный мир, стараясь усилить элемент тени. Поскольку теперь у него был опыт в таких делах, то он знал, как именно может помочь звездочкам. Муфань не расходовал энергию зря. Он знал, в какой момент и как нужно культивировать. Сначала нужно было подготовить себя к этому событию, поэтому он не стал сразу же пытаться сделать прорыв. Он знал, что если хоть немного сил потратить не туда, куда нужно, то все обернется неудачей. Мир мальчика временно превратился в обширный берег моря. Он использовал свою силу, чтобы создавать большие приливы и отливы, пытаясь прорвать элемент тени. За каждым приливом следовал отлив, и так повторялось очень много раз. «Давай же! Я совершу прорыв!» Прокричал юноша в своем мире. Он сконцентрировал духовную энергию использовал для того, чтобы уничтожить то, что сдерживало его силу. Его сила кипела. Поскольку Моффань уже стал магом среднего уровня, то он мог использовать еще больше сил. С первым же ударом волны он почувствовал, что элемент тени поддается. Муфай не знал почему, но он ощущал, что с элементом тени не нужно быть слишком ласковым. Элемент все еще сопротивлялся, противился грядущим изменениям. Внезапно юноша заметил, что элемент тени поглощает часть энергии, что он использует для того, чтобы совершить прорыв. Это было немного странно и пугало Мофаня. До этого ни один элемент так не делал. Мало-помалу Мофаня начал уничтожать кокон, который сдерживал мощь элемента. Дамба начала потихоньку трескаться. Вдруг энергию элемента тени прорвало, и она начала жадно захватывать территорию внутри мира юноши. Элемент тени раскрылся подобно черной розе становясь похожим на туманность. Туманность элемента тени! Превосходно! Еще один элемент достиг среднего уровня! Радостно воскликнул Мофань. А чем больше у него элементов среднего уровня, тем больше способностей он сможет применить. Несмотря на то, что звездную систему элемента тени он закончит не сразу, у него было преимущество. Фолиант элемента тени который подарила горячо любимая учительница Тан Юэ. Поскольку это был не первый элемент, доведенный до среднего уровня, то он теперь сразу же мог выпускать магию среднего уровня элемента тени. Он и так мог использовать так много способностей, а теперь его коллекцию пополнит то удивительное заклинание, которое использовала Тан Юэ – большой теневой шип. Кто же теперь мог быть круче, чем он, Моу Фань. Глава 182. Выслеживание женщины-монстра. Похоже, что сражения с реальными противниками очень быстро усиливают меня. До того, как я дрался с теми зверями, мой элемент тени не был близок к среднему уровню. После битвы элемент тени почти сразу же достиг среднего уровня, – разговаривал сам с собой Муфань. Фань. Придя к такому умозаключению, юноша решил, что по возможности будет почаще сражаться. Вернувшись в общежитие, Мо Фань заметил, что оба его соседа были тут, что бывало нечасто. Обычно Джао Маньянь проводил ночь с какой-нибудь девчонкой, он не привык рассчитывать на свою правую руку. В то время как Джан Пингу любил слоняться без дел, и если в общежитии никого не было, то он мог пойти сплетничать с кем-либо. «Мофань, если ты будешь и дальше ночами отсутствовать, то я пойду в полицию», – сказал Джан Пингу, увидев Мофаня. «Так отчего идти в полицию? Я просто тренируюсь», – ответил Мофань, неудумевая. «Я тут такое слышал». Начал было Джан Пингу сплетничать, но его прервали. «Да хватит уже говорить у кого что там происходит! Почему бы тебе не потренироваться?» Оборвал его Джао Мань Янь. Джан Пингу смутился, но не стал продолжать тему. Муфайн также не вдумевал, чем же Джан Пингу занимается в течение дня. Не успел он погрузиться в мысли, как зазвонил его телефон. «Фаньмо!» сказала Лин-Лин мелодичным, милым голосом. «Привет, как дела?» спросил Мофань. «Я использовал образец кожи женщины-монстра и смогла сделать что-то типа выслеживающего устройства», сказала лин, лин «Ты что, можешь и такое?» сказал Мофань с удивлением. «Где мы можем с тобой встретиться?» «Тот мужчина, наш заказчик, он сказал, что заплатит нам миллион юаней за то, что мы сможем спасти его жену. К тому же, он заплатил деньги вперёд», – поведала Лин-Лин. «Миллион?» – Муфань был чрезвычайно удивлён. «Ничего себе, этот мужчина действительно переживает за жизнь своей жены. Хотя, если подумать, то это тоже его семья». Можно и заплатить много денег, если такие водятся в семье. Ты в кампусе? Я недалеко. Давай встретимся. Хорошо. Муфань и Линлин -Лин встретились внизу. Было похоже, что она не раз уже бывала в университете Минджу. Она уверенно шла по кампусу. Муфань пригласила девочку в чайную и угостила ее молочным клубничным чаем. А -а -а. «Тебе такой чай может не понравиться, но если что, можешь не пить», сказал Мофань и задумался, стоит ли просто выбросить чай?» «Кто это ещё сказал, что я не буду?» сказала Лин-Лин и быстро воткнула соломинку. Она тут начала пить чай, вид у неё был чрезвычайно милый. Подумав, что она может выглядеть немного странно, Лин-Лин спросила, «А почему в университете так мало людей?» «У нас длинные праздники, много кто уехал домой. Даже некоторые учителя поехали навестить родственников». «А, понятно. Перед тем, как мы перейдем к важной теме для разговора, я хочу, чтобы ты посмотрел вот это», — сказала лин, лин «А что это такое?» — спросил Моффань, глядя на экран компьютера. «Это магическая карта». С ее помощью мы можем узнать местоположение женщины, если у нас есть ее кровь. Даже если она убежит на другой конец города или спрячется в лабиринте, мы все равно сможем ее найти. Восторженно сказала Лин-Лин, отчего действительно стало похоже на ребенка. Какая ты крутая, можешь создать такие сложные вещи, похвалил Муфань. Ну конечно же, я же элитный охотник, «Правда, я совсем не умею сражаться», – рассмеялась Лин-Лин. «Что же, давай тогда начнём выслеживать. Один миллион, как-никак. У меня в жизни не было так много денег», – радостно сказал Муфань. «Сейчас Муфаню нужны были деньги, и он взялся бы за любое дело, а уж за миллион». Лин-Лин кивнула и ставила в компьютер что-то похожее на флешку. На мониторе тут же появилась отметка. Муфань, не отводя глаз, смотрел на точку. Алая точка на карте сначала, где сейчас находится женщина-монстр. Воспользовавшись паузой, Муфань спросил, «Так она монстр же, да? Почему же тогда превращается в человека и обратно?» «Грубо говоря, она человек. Похоже, что в ней какой-то паразит, заставляющий ее превращаться в монстра по ночам». «Превращение происходит, скорее всего, потому, что паразиту-монстру нужно питаться по ночам», – сказала Лин-Лин. «Вот оно что! Так вот почему тот мужчина превратился обратно в человека, когда я его смертельно ранил», – сказал Муфань. «Да, похоже, что так. Охотники, которым поручили присмотреть за мужчиной, сказали, что ночью не превращался в монстра». Судя по всему, помогло. Ладно, давай посмотрим, куда убежала эта женщина, сказала Лин-Лин. А что это за черная точка на карте? Это наше местоположение. А красная точка... Погоди, что это еще такое? Сказала Лин-Лин. Мофайн тоже не понимал, что это еще значит. На мониторе было очень большое количество красных точек. Некоторые из них были не так уж далеко от них. «Лин-Лин, у тебя случайно компьютер не сломался? Ты же не хочешь сказать, что та женщина может клонировать саму себя?» Муфань громко засмеялся. Лин-Лин ничего не отвечала. Она смотрела на монитор и тоже думала. «Неужто что-то сломалось?» «Как может быть так много красных точек?» «Не может такого быть! Моя аппаратура никогда не ошибается!» «Как же такое может быть? Посмотри, сколько тут точек! Некоторые из них даже объединены в маленькие группы!» Сказал Муфань и осекся. «А что, если с компьютером всё в порядке? Это же не означает...» Глава 183. Паразитирующий монстр в кампусе. Линлин -лин оцепенела. Самое большое преимущество паразитирующих животных в том, что они умеют хорошо скрываться, умеют заражать других. Эти паразиты прямо как какой-нибудь вирус распространяются от человека к человеку. Уже очень давно нигде не обнаруживались подобные монстры. «Подожди, я у кое-кого спрошу». Лин-Лин осознал, насколько всё это было серьёзно и решилась на звонок. Муфан сидел рядом и слушал. Лин-Лин коротко пересказал, что за ситуация у них сложилась. «Тебя тут спрашивают, Юли ли эти монстры кровь?» Обратилась к Муфаню Лин-Лин. «Пьют. Когда я зашёл в спальню девушек, то как раз застал женщину-монстра». «За этим занятием», – ответил Муфани. Лин-Лин передала сказанное. Через несколько секунд на лице Лин-Лин появились нотки смятения. Она не знала, как быть. После того, как она положила трубку, она уставилась на красной точке на компьютере. «Похоже, что красных точек прибавилось», – негромко сказала Муфани. «Как же так? Как же так? Неужели все эти красные точки?» «Зараженные!» Лин-Лин не могла в это поверить. Даже для элитного охотника эта зараза была не очень-то знакома. Лин-Лин никогда не сталкивалась ни с чем подобным. «Вот почему женщина Мотор не убила девушку с короткими волосами. Она хотела заразить побольше народу», — сказал Муфань. Юноша вспомнил ту сцену и содрогнулся. Она могла бы убить девушку в любой момент. «Она, скорее всего, сначала смешала свою зараженную кровь с кровью той девушки, а потом принялась пить незараженную», – сказала Лин-Лин. «Похоже, что эта женщина хорошо умеет заражать. Только посмотри, сколько в университете красных точек», – сказал Муфани. «Этот кампус был заражен». Похоже, что эта женщина ничего не знала о том, что она делает ночью. Не знала также о том, что ночью питается кровью. Боже мой! Да в университете полно тех, кого для нее будет, одно удовольствие заражать. Аппаратура точно не была сломана. Она очень точно показывала, кто был заражен. Мофань и Линлин -Лин переглянулись. Паньмо! Уже стемнело, сказала Линлин -Лин и осмотрелась вокруг. Я знаю, невольно вздохнул Муфань. Я должна предупредить союз охотников. Погоди, а почему-то все красные точки устремились к одному месту, сказала Линлин. -Лин. Похоже, что сегодня проводят репетицию известного выступления. Наверняка они пошли туда. Сказал Мафайн то, что услышал от Джан Пингу. У нас нет времени дожидаться подмоги Союза Охотников. Такого рода места, где скапливается огромное количество народу, самое лучшее место для животных. Прямо желанная кормушка. Если мы ничего не предпримем, то ситуация может выйти из-под контроля, сказала Лин-Лин. К тому же охотники не смогут определить, Какие из них просто люди, а какие – монстры», – дополнил Муфань. Поскольку сейчас были праздники, то учителей в кампусе было немного. Несмотря на то, что большая часть студентов уехала, все равно в кампусе было около 7 тысяч студентов. Спортивный зал был очень огромный, а проход к нему – запутанный. Туда могло бы поместиться много человек. До начала выступления было еще немного времени, а лин, лин с ужасом заметила, что красных точек становится все больше и больше. И есть и способ бороться с ними. В помещении также будут обычные люди, поэтому привычные способы борьбы будут неэффективны. Моя сетра сказала, что их можно опознать по небольшому кровяному пятну на большом пальце. Поскольку они ещё не превращались, то эта отметка должна быть на каждом из заражённых. Убьём их и тем самым сможем вернуть привычное состояние. Понятно, давай разделимся. Ты пойдёшь искать учителей и звать охотников на подмогу, а я пойду в спортивный зал и посмотрю. «Есть ли люди с кровью на пальце?» – взволнованно сказал Муфань. «Хорошо, будь осторожен, это очень опасно. Не вздумай, умирать!» – сказала Лин-Лин. «Давай приниматься за дело. Чем больше времени потеряем, тем больше зараженных!» – ответил Муфань. К счастью для Муфаня в университете было множество теней, поэтому переместиться почти к спортзалу не составило труда. «Чёрт возьми, треклятое выступление! Чего они вообще попёрлись смотреть на шоу?» Бежал Муфань и ругался. Спортзал было не совсем близко от того места, куда он совершил перемещение. Нужно было пройти ещё три минуты пешком. Фаньмо я связал с верхушкой университета» И они сказали, что это какая-то злая шутка. Немного гневно, сказала Лин-Лин. Неудивительно, кто же поверит словам такого маленького ребенка. Ты уже связал с союзом охотников? Спрашивал Мофани. Да, уже сообщила. Теперь охотник, имеющий более высокий статус, занимается тем, что пытается открыть глаза на опасность в кампусе, сказала Лин-Лин. «Это хорошо!» «Фаньмо! Фаньмо! У самого входа появился один!» Вдруг воскликнула «Лин-Лин!» Мофань тут же прибежал ко входу и заметил милую на вид девушку на афише. «Скажи мне, где она?» Сказал Мофань, понизив голос. «Иди прямо! Десять метров!» «Ничего на десять метров впереди нет!» «Чёрные и красные точки совместились! Ты никого не видишь?» Очень взволнованно спросила Лин-Лин. «Никого! Чёрт! Оно забралось наверх!» В это время Лин-Лин, которая держала компьютер в руках, чуть не упала от волнения. Она слышала звуки боя, но не могла связаться с муфанием. Глава 184. Муфань переводил дух. В это время на него пристально смотрела и скалила зубы. Девушка-монстр. Чешуя этой девушки была желтого цвета, совершенно не похожая на ту, что Муфань увидел раньше. Хорошо, что Муфань был магом среднего уровня, иначе он бы никак не смог заметить, что зверь наверху и его обостренное восприятие спасло ему жизнь. Если бы Муфань не знал, что девушка сверху, то она просто могла бы на него спрыгнуть и, скорее всего, убила бы. Скорость девушки-монстра была неплохой, но по силе и выносливости ей было очень далеко до зверей, с которыми Муфань дрался в городе Бо. Она атаковала, нанеся Муфань ранение в плечо. Он подумал, что под скорости она почти не уступает темным животным, из города Бо. Повезло, что рана не глубокая, иначе из артерии хлынул бы поток крови. «Давай покажи мне, на что способно, сказал Муфань, провоцируя зверя. Он стоял у входа в лифт. Животное, похоже, понял, что именно сказал Муфань и устремилось к нему. Девушка-зверь очень хитро атаковала Муфаня. Она то бежала на левой стороне, то отпрыгала вправо, атакуя с другой позиции. Детская игра! Атаки зверя были очень быстрыми, и юноша начал испытывать проблемы. Несмотря на то, что по мог бы использовать быстрое заклинание начального уровня на ней, однако он хотел подождать, когда выдастся удачный момент, и он сможет ловко атаковать. Девушка попыталась атаковать Мауфаня в горло, чтобы сразу же убить. Но ничего не получилось. Герой ловко вернулся от атаки, и в его правой руке тут же появилась Энергия молнии, когда это он успел произнести заклинание. Гнев молнии. Бесчисленное количество молнии вылетело из руки Мауфани и помчалось в сторону девушки. Молния достигнул цели. Тут же парализовало мускулы монстра. Пылающий кулак огненной розы! Не успело животное оправиться от предыдущего заклинания, как Муфани уже атаковал следующим. Жадное пламя уничтожало девушку, сжигая кожу дотла. Послышался звук взрыва. Муфань также откинула волной. Хорошо, что он не загорелся однако даже такой эффект не сбило его с ног муфань тут же посмотрел как далеко отлетела девушка от эпицентра столкновения юноша посмотрел на свою одежду и понял что у него горит локоть он мгновенно потушил его и злобно улыбнулся муфань подумал что сила девушки монстра примерно была равна темному зверю по крайней мере если бы ему сейчас встретился темный зверь он использовал бы такие же заклинания, чтобы победить. Подойдя к телу монстра, Муфань заметил, что чешуя потрескалась. Не прошло и нескольких секунд, как начала появляться человеческая кожа. Сбросила кожу. Лин-Лин была права. Нужно победить монстра, тогда человек станет на 100% человеком. Я воды. «Воды!» – медленно произнесла лежащая на земле девушка. Девушка испуганно посмотрела на Муфаня. В ее взгляде читался немой призыв помощи. Увидев, как девушка была напугана и хотела жить, Муфань изменился в лице. Муфань снял с себя широкую футболку и дал девушке. После этого он отвел ее в место, где она могла бы отдохнуть. Моффань купила ей воды в автомате, и она безумно и жадно стала ее пить. Юноша купила ей несколько бутылок воды и сказала, «Никуда отсюда не уходи, я вернусь и отвезем тебя в больницу». «Не, не уходи», сказала девушка и посмотрела на Мафаня красными глазами. Ее эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. Она вся тряслась от страха. Девушка не совсем осознавала, что произошло, и она ощущала некую зависимость от своего спасителя. «Не переживай, кто-нибудь быстро захочет тебе помочь», сказал Мофань. Мофань не стал больше ничего говорить и побежал в спортзал. «Фаньмо, с тобой всё в порядке, так ведь? На карте исчезла одна красная точка». Сказала Лин-Лин. Помоги девушкам, которых мы спасем. Им понадобится много одежды. Хорошо, давай ты не будешь заходить внутрь. Там очень опасно. Давай дождемся того момента, когда приедут охотники. Сказала Лин-Лин. Она не хотела, чтобы Муфань рисковал зря. На самом деле, приложение Линлин. -Лин было очень разумным. Красные точки на карте быстро увеличивались, и шанс того, что Мофанин станет одним из них, возрастал. Изначально Лин-Лин и Мофанин хотели просто получить награду за заказ. Если бы они не заметили, что точек на карте очень много, то пострадавших было бы больше. Сейчас им ничего не оставалось, как передать это дело Союзу Охотников, и учебным инстанциям. «Фаньмо!», прервав молчание, спросила Лин-Лин. «Скажи мне, где следующая точка?» «Но!» «Хорошо, я покажу и помогу!» Лин-Лин наблюдала за пустевшим входом в спортзал с экрана своего монитора. Вдруг она увидела, что кто-то безумно бежит туда. Через мгновение она поняла, что это был ее напарник Мофань. Спортивный зал был уже в поле зрения Мофаня. Он только и успел удивиться тому, как быстро добежал до места. Лин Лин взяла с собой компьютер и перенесел в сторону того места, где сейчас были люди, которых спас Моуфань. Одна девушка сидела рядом с Лин Лин и была так напугана, что даже дрожала от страха. Она с ужасом и беспомощностью смотрела на Малфаня. Глава 185. Быстро убивай монстров. 20 метров! Впереди стена, а затем дверь. Я посмотрела карту. Если ты хочешь быстро добраться до людей, то тебе придется разрушить стену иначе придётся бежать примерно 200 метров. Чёрт возьми!» Муфань выругался и побежал к стене, о которой говорила Лин-Лин. Муфаня посетила одна навязчивая мысль. Сила его огненного кулака, конечно же, хватит на то, чтобы разрушить стену. Проблема в том, что этой же силы хватит и на то, чтобы убить всех, кто кажется рядом в этот момент. 200 метров. Если попытаться пробежать это расстояние, то потребуется слишком много времени. Он подбежал к комнате, которая была похожа на гримерку, и пнул ногой дверь. Свет из открытой двери на секунду ослепил Мофаня. Когда зрение вернулось герою, то он увидел девушку, подвешенную на стену, и еще несколько, лежащих в обмороке на полу. На запястье некоторых виднелась кровь. Было очевидно, что кто-то, перерезал им артерии. На стенах было много крови. Рядом с одной из стен стояла девушка монстра которая слизала остатки крови. Картина была ужасающая. Муфань, увидев это, побагровел от ярости. Его глаза налились ненавистью. Эти паразитирующие монстры были намного страшнее обычных. Они не просто убивали людей, Они мучили их, когда те были в сознании и пили их кровь. Также сами паразиты наносили немалый вред психике тех, кого попадали. Кто же будет рад не просто убить человека ночью, но и выпить его кровь? Сдохни уже! Муфа не стал сомневаться ни секунды и запустил в девушку взрывной волной. Зверь не успел ничего понять, еще мгновение назад. Она наслаждалась человеческой кровью. Она не успела бы увернуться, не смогла бы убежать. Ее сильно отбросило взрывной волной, и она сломала своим телом туалетный столик в углу комнаты. «Еще хочешь попытаться убежать куда-то?» Мофани дал ей шанс ускользнуть и ударил ее молнией. После того, как хлыст молнии ударил по ней, девушка-монстр уже не могла встать. «Огненная волна!» воскликнул Мофань. Он хотел отплатить монстру той же монетой. Монстр неторопливо мучит своих жертв, поэтому Мофань решил заставить ее страдать. Огненная волна, которую усилила Огненная Роза, приносила зверю много страданий. Она кричала от боли. Продолжалось это мучение где-то полминуты. Потом девушка-монстр просто умерла. Через еще мгновение обгорелая кожа начала трескаться и стало видно обычного человека. Мофайн тут же накрыл тело девушки какой-то рядом висящей одеждой для выступления. Хорошо, что юнша привык носить с собой разные лекарства, иначе рана на руке девушки стала бы серьезной. Эта полезная привычка появилась, когда он впервые пополнил ряды охотников на монстров. Средство было дорогим, но зато могло мгновенно остановить кровь, что было очень необходимо для любого пострадавшего. Как только Мо Фань помог девушке, то она начала приходить в себя. Юноша улыбнулся. Фаньмо, разрежь её большой палец!» Послышался голос Лин-Лин из наушника. Мо Фань решил воспользоваться моментом, пока девушка не до конца очнулась и разрезал ей большой палец. Пошла кровь, не прошло и несколько секунд, как он заметил, что из пальца что-то выползает. Это что-то похоже понял, что нужно бежать и попытался ускользнуть. Мофайн тут же поймал паразита, который с виду был похож на обычного дождевого червя. Он был покрыт небольшой чешуей, хотя это никак не могло спасти его от неминуемой гибели вне тела человека. Муфань просто надавил на червяка и убил его. Спасибо, спасибо, сказала девушка, которая уже приходила в себя. Какой у тебя элемент? Спросил Мофань. Из Ис исцеления, слабо ответила девушка. Можешь пользоваться магией, тут же спросил Мофань. Если чуть-чуть отдохну, то смогу, ответила девушка и улыбнулась. Она была не из слабых. Позаботьтесь о других девушках, мне нужно идти. Как только сможете передвигаться, идите в противопожарное помещение. Там есть вода, лекарства и любая другая необходимая помощь, сказал Мофань. «Хорошо, а что, таких паразитов еще много?» спросила девушка. «Очень много, они могут заражать других людей. Я как раз разрезал тебе пасть для того, чтобы избавить от паразита, объяснил Моффань, видя, что девушка уже почти окончательно пришла в себя. «Тогда принеси мне тех, кому надо удалить паразита, я смогу о них позаботиться», сказала девушка. «Хорошо». Несмотря на то, что Моффань согласился, он не был уверен, что у него будет время тащить тела по одному. «Если эта девушка сможет дойти до противопожарной комнаты, то там можно будет сделать безопасную зону, где будет всё, что только пострадавшим будет нужно». «Можно узнать твоё имя?» – спросила девушка, видя как Мо уже заторопился уходить. э э только не говори, что тебя зовут Лэй рассмеялась девушка. «У моего имени не очень хорошая репутация», – сказал Муфань и поспешно вышел. Юноша ни в коем случае не соврал. У него действительно была плохая репутация среди студентов университета. После соревнований Муфань стал всеобщим врагом первокурсников. Именно поэтому Муфань колебался, когда девушка спросила, как его зовут. Он ведь сюда пришел не флиртовать с девушками. Ему нужно как можно скорее уничтожить следующую красную точку. «Куда теперь, Лин-Лин?» «Направо на 50 метров, затем прямо метров 100. Там похоже, что большая активность», – сказала лин, лин «Твою мать, как же они так быстро заразили столько народу!» «Ну, вы же живёте в общежитии, один заразился, заразились все!» Хорошо, что праздники начались несколько дней назад, иначе паразиты распространились бы за пределы университета. Не смогли бы. Почему это? Они что, днем не находятся в теле человека? Спросил Муфань. Я думаю, что паразиты, которые влияют на сознание человека, не стали бы покидать место с таким скоплением магов, кровью которых можно питаться. Ах, вот оно что! Превратили наш кампус в одну большую столовую? Вообще уже никакого уважения. Поймо, похоже, что эти трое учили твой запах и направляются к тебе», сказала Лин-Лин. «Совсем узкое, неподходящее для сражения место. Насколько я помню, тут рядом есть баскетбольное поле. Выманю их туда и прикончу одним махом». Сказал Муфань и побежал в сторону баскетбольного поля. Глава 186. Муфань бежал со скоростью ветра и не услышал, что ему сказала «Лин-Лин». Добежав до двери ведущий в ведущий зал с баскетбольной площадкой, Муфань услышал, что внутри стучат мячи. «Повезло! Кто-то играет в баскетбол!» Как раз смогу попросить у них помощи. Будет легче сражаться с монстрами. Зайдя в зал, юноша заметил, что внутри увлеченно играли две команды игроков. Муфань уже обрадовался, собирался громко сказать, что он не отказался бы от помощи. Как вдруг услышал какой-то грохот позади себя. Похоже, что монстры перевернули мусорное ведро где-то неподалеку. Мопань подбежал к центру игрового поля и громко сказал «Девочки, остановитесь на секунду, сюда приближается группа монстров и мне нужна ваша помощь в борьбе с ними». Закончив эту фразу, Мопань повернулся в сторону, откуда должны были появиться звери и улыбнулся «Что, думали вас все тут боятся? Что же, теперь у нас численные преимущества!» Внезапно три зверя вбежали в зал и уставились на группу людей. Вместо того, чтобы нападать на людей, они раздинули рты и начали издавать очень странные звуки, обращаясь к Муфаню. Конечно же, тот не понимал, что они имели в виду. Девчонки-баскетболистки перестали стучать мячом и смотрели на зверей с удивлением и испугом. Они просто не могли поверить, что такое возможно. Через секунду все игроки упали на землю и начали стонать от боли. «Фань мой, я не сказал о тебе, в этом зале всё в красных точках», — сказала Линлин. -Лин. «Что? Все они — красные точки? Так значит, эти баскетболистки — твою мать!» Мофань быстро повернулся, и на его лице не было никаких эмоций. Все баскетболисты лежали на полу и стонали от боли, слыша странный звук, издаваемый теми монстрами. Их тела начали видоизменяться, ногти выросли в длине, кожа начала отваливаться, обнажилась желтая синяя чешуя. Мофань при виде такой ошеломительной и ужасной картины застыл, как деревянный петух. Он еще не видел, чтобы такое количество девушек превращалась в животных одновременно. Чёрт возьми, да не все заражены. Он думал, что оказался в кругу союзников, и они вместе смогут быстро и без потери одолеть монстров. Но всё пошло совершенно не так, как юноша планировал. Девушки очень быстро сбрасывали кожу. У Муфаня не было времени разрезать палец даже одной из них. Когда Муфаня бежал в зал, кто подумал, что если среди игроков есть хотя бы один заражённый, то это уже будет не так уж хорошо. Однако всё оказалось намного хуже. Среди них не было ни одной незаражённой девушки. Такое скопление животных в одном месте нужно убивать командой, да и то есть шансы на проигрыш. Фаньмо, ты с ними справишься? Донёсся голос лин, лин из наушника. Вряд ли. Что же ты будешь делать? Бежать, а там уже поговорим. Муфань был до того удивлён произошедшим, что не смог сразу же отреагировать на увиденные. Только он заметил, что почти все девушки закончили трансформацию. Он очнулся. Юноша тут же использовал кровавые сапоги. Бордовый свет стал исходить, От ног мага. Муфань почувствовал, что сможет побежать с огромной скоростью. Хорошо, что из зала был еще один выход, иначе у него возникли бы проблемы. Муфаню очень повезло, что он тогда выбрал именно этот артефакт. Ничто другое сейчас не спасло бы ему жизни. В зале ярко горел свет. Не было никакого шанса найти хоть и одну тени. А монстров было очень много, то даже магия среднего уровня не спасла бы его. К тому же, даже если бы заклинание среднего уровня могло бы помочь, ему требовалось несколько секунд на его выполнение, а столько времени у него не было, его бы уже разрезали на части. Второй выход ввел в помещение, предназначенное для отдыха. Проход был узкий и длинный. Девушки закончили свою трансформацию и теперь уже не собирались продолжать играть в баскетбол. Если уж говорить о каких-либо играх, стоит отметить, что ближе всего они стали похожи на тех, кто играет в регби. Монстры быстро помчались за Мофайнем. Мофайн добежал до конца, теперь он оказался в тупике. Он обернулся и увидел, что монстры собрались в одном узком этапе, И длинном проходе. На лице юноша появилась самодовольная улыбка. «Ну что же, убью всех сразу!» Он улыбался и смотрел на монстров, которые неминуемо приближались. «Сокрушающий огненный кулак розы пламени!» Тело Моффани поглотил огонь розы и юношу стало переполнять мощь пламени. Внезапно огонь стал формировать огромное количество, огненных кулаков, один-два-три-четыре, умрите, твари. Моффань запускал огненные кулаки в проход, уничтожая зверей. Потом он соединил остатки пламени и создал один большой шар. Через секунду последний огромный огненный кулак полетел в проход, освещая его. Взрыв был такой силы, что казалось, что проход сейчас будет полностью уничтожен. Звери, которые бежали первыми, были уничтожены. Муфаню пришлось сдерживать свою силу, чтобы не превратить монстров в пепел. Если бы он использовал заклинание на полную мощность, то от зверей бы ничего не осталось. Тогда это было бы убийство ни в чем не повинных людей. Огненный кулак отбросил пятерых зверей, и их кожа почти мгновенно стала черной. Звук взрыва был такой сильный, что стекла разбились, а те, что не разбились, сильно потрескались. «Вот это да!» – воскликнула Лилин, «Что ты там говоришь?» – спросил Муфань, потому что не расслышал девочку. Его уши все еще были оглушены взрывом. Всего лишь одно заклинание среднего уровня, а уничтожило целых пять монстров. На самом деле пять далеко не предел, просто остальные животные не успели попасть в проход, а если попали бы, то их либо убило бы волной, либо они сгорели бы заживо. Тем двум монстрам, которые тут же забежали в проход, можно сказать, повезло. Я говорю, что эти монстры хоть и сильные, но немного глупые. Их ум смекалка уж точно вступает той женщине-монстру, которую мы видели еще вчера, громко сказала Лин-Лин. Большая часть этих монстров была уровня слуги. Если бы их было еще больше, то я бы не справился, хотя эта ситуация уже была довольно опасной, ответил Мо Фань. Глава 187 Сосед с элементом света. Эти монстры не знают страха. Обычный зверь, уйдя в силу огненного кулака Муфаня, уже бы давно убежал. Оставшиеся шесть монстров чались к Муфаню через горящий проход. Увидев это, Муфан не захотел стоять на месте. У него было еще немного времени, прежде чем кровавые сапоги прекратят действовать. Поэтому юноша решил не терять время и бежать. Скорость Моффани сейчас была намного выше скорости монстров. В это время на втором этаже этого же здания юноша со светлыми волосами прижал девушку к стене. У девушки быстро билось сердце. Она хотела сказать «Нет!», но не могла. «Если нас кто-нибудь поймает, нам конец!» Тихо сказала девушка. «Не заметят, все смотрят выступление», ответил юноша. Он сильно прижал девушку к стене и целовал ее шею. Девушка схватила блондина за волосы, ее взгляд был мутным, она вся горела желанием. В это время в открытом окне показалось что-то желто-синее. синее Тот монстр!» Испуганно воскликнула девушка. «Да, верно, я тот самый монстр, который хочет попробовать тебя на вкус!» Рассмеялся и ответил юноша. Закончив фразу, он поцеловал ее в губы. Девушка смотрела на животное большими глазами, как на паука, медленно приближающегося к своей добыче. Вдруг зубы монстра стремительно ударили юноша в шею. «Святой щит!» От юноши стали исходить светлые лучи. Он неосознанно повернулся к животному. Лучи превратили светлую золотую стену, которая быстро кружила блондина и девушку. Стена надежно защищала студентов от монстра. На ней были надписи на языке, который был похож на санскрит. Зверь не успел остановить свой удар и врезался головой в стену. Удар был настолько сильным, что у животного все поплыло перед глазами. У святого щита, похоже, что был еще один эффект. Он обжигал тех, кто пытался пробиться сквозь него. Монстр, подобно облитому святой водой вампиру, издавал странные звуки и корчился от боли. «Ты испортил мне настроение!» Громко и холодно воскликнул блондин, глядя, на мучающиеся животные. Животное упало на землю, не в силах стоя выдержать боль от ожогов. У святого щита был не такой сильный эффект, как у пламени, но зато щит наносил очень большие повреждения темным существам. Иногда этот эффект мог быть посильнее заклинания элемента огня. Несмотря на то, что животное не получило урон от какого-либо мощного заклинания магии огня или молнии, его тело всё равно не могло пережить энергии элемента света. Ожоги распространялись по всему телу монстра. Животное не могло выдержать такую сильную боль и решило самостоятельно прекратить свои мучения, содрав себя чешую. «Подожди, не убивай! Похоже, что этот зверь...» «Превращается в человека!» Сказала девушка, останавливая блондина. «Что такого должно было случиться в университете, чтобы этот зверь смог пробраться на территорию живым?» Задумался юноша. «Не знаю!» «Погляди, похоже, что это девушка!» Когда чешуя начала трескаться, то по ней появилось тело девушки, которое было очень склизким. Девушка, похоже, была в сознании, потому что тут же выскочила из кожи монстра и подбежала к ближайшему столу. Она сорвала скатерть и завернулась в нее. У девушки был испуганный и растерянный вид. «Я позову своего соседа на помощь, а тебя нужно отвезти в больницу. Я должен рассказать об увиденном учебной администрации», – сказал блондин. «Да». «Я позвоню в деканат», – сказала девушка. Блондин достал свой мобильный телефон и застыл. Он целую секунду колебался, не знал, кому из соседей позвонить. В итоге выбрал того, кому больше можно было доверять. «Ты сейчас где? Можешь мне помочь? Тут девушку надо отвезти в больницу», – сказал блондин. «Чёрт бы тебя побрал!» «Звонить в такой момент!» Послышалось из телефона. С первого этажа, выйдя из тени, появился юноша с голым торсом. Он бежал на второй этаж и одновременно говорил по телефону. Впрочем, разговором это сложно назвать. Скорее, руганью. Звери, услышав, как у мопаня зазвонил телефон, Быстро побежали за ним на второй этаж. «Ты такой раздраженный! У тебя случилось что-то?» Спросил мужской голос по телефону, услышав странные звуки. «Да ты меня чуть не убил! Подожди, у меня сейчас нет времени на болтовню! Нужно разобраться с этими чертями!» Сказал Муфань, теряя всякое терпение. Погоди, не вешай трубку. Ты что, в спортзале? Я, кажется, слышал те же звуки, что и раздаются у тебя там. Да. Ты внизу? Ага. Беги направо. Тут есть комната. Спрячешься там. У Мафания не было времени думать, куда бежать. Он поднялся на второй этаж и тут же заметил комнату, о которой шла речь. Заметив, что дверь была специально кем-то приоткрыта, он пулей влетел внутрь. Джао тоже закрыл за ним дверь. Увидев, что Мапань перемещался со скоростью автомобиля, студент элемента света удивился. Но взглянув на сапоги Мофаня, тут же все понял. Один, два, три, шесть, где-то их в таком количестве вообще взял. Удивленно сказал Джао Маньянь, глядя в дверной глазок. «Множество девушек из универсии!» Муфайн начал говорить, но не продолжил. Его взгляд упал на двух девушек, находящихся в комнате. Одна была в очень открытой одежде. Понятно, что они тут с ней делали, а вот другая была, завернута в скатерть. «Ты не подумай неправильно!» Вторая только что появилась из этой чешуи», – сказал Джао Маньянь. «Да, я знаю. Давай сначала разберемся с теми шестью, а затем я тебе смогу в деталях все объяснить», – сказал Муфань серьезным тоном. Глава сто восемьдесят восьмая. Опечатывание. «Сокруши их своими молниями, я тебя прикрою», – сказал Джао Маньянь. Чего же бояться, когда рядом маг с элементом молнии среднего уровня? «Не, нельзя. Сила удара грома и молнии слишком велика. Я сотру этих монстров в порошок, а мне не хотелось бы становиться убийцей», ответил Мофань. «Монстр, напавший на нас только что, похоже, что очень боится магии элемента света. У него сразу же слезла кожа», сказала девушка. Мофань посмотрел на неё. Джао Маньянь рассмеялся и сказал, «Позволь представить, моя девушка!» «Виделись уже!» – раздраженно сказал Мо Фань. Не прошло и нескольких дней с начала обучения, как Джао Маньянь привел к себе эту девушку. Ее имя Мо Фань не мог вспомнить. «Что? Я тебя в первый раз вижу!» – воскликнула девушка. «Ха-ха! Нужно разобраться с теми шестью монстрами!» Сказал Джао Маньянь, меняя тему разговора. К сожалению, он не успел договорить эти слова. В непрочную дверь вонзились когти. Когти мгновенно превратили дверь в тысячу щепок. Не успели маги перевести дух, как шесть монстров уже стояли в дверном проеме. Лица всех троих были испуганы. Маффань среагировал первым. В его руке тут же появилась молния. Джао тоже схватил свою девушку и спрятал у себя за спиной, защищая ее своей магией. Лица молодых людей стали очень серьезными. Сейчас было не до шуток. Очищение светом! Энергия элемента света сконцентрировалась в руке Джао Маньяня, и он тут же выстрелил световой пулей. В рот монстру. Зверь не успела осознать, что произошло. Глупо посмотрел на руку юноши и потом на свой живот. Живот чудовища начал разбухать. Из кожи начали появляться маленькие лучи света. Зверь схватился за живот и начал корчиться от боли. Такая магия была смертельно сильна для чудовищ. Она очищала кровь от заражения. Чего не мог сделать? Ни один другой элемент. Как и в случае с другим монстром, это тоже начал самостоятельно разрывать чешую своими когтями, обнажая женское тело. Молнии и Моуфани все еще кружились вокруг него. Юноше стало немного грустно. Он тратил столько сил на убийство этих животных, а Джао использовал самое слабое заклинание элемента света и ликвидировал одного зверя. Это ведь самое слабое заклинание начального уровня элемента света. Эти монстры очень боятся света. Похоже, что ты нашел себе идеального напарника, Фаньмо. Или мне называть тебя Мофанем. послышался голос Лин-Лин. Да уж, ответил Мо Фань. Молнии устремились в сторону животных. То, что у Джао Маньяни выходит так эффективно разбираться с этими зверями, Ещё не значит, что он сможет убить всех остальных один за другим. «Осторожно!» – воскликнула девушка, видя, как монстры из задних рядов собрались атаковать. Они были очень быстры. Монстров не смущало то, что их собратьев убивали магией. Они прыгнули на стены и устремились к Мофаню и Джао -Маньяню. Мопань хотел уже отпрыгнуть, как вспомнил, что директор говорил об особенности его сапог. Он только подумал о том, чтобы активировать кровавые сапоги, как они тут же начали излучать свет. Его ноги переполнялись силой, его мышцы на ногах разбухали. Мопань увидел, что сейчас самый момент для атаки и ударил монстра своей ногой. В момент удара кровавые сапоги начали сверкать особенно ярко. Сила его удара была увеличена где-то раз в десять. Сначала послышался звук удара, затем треск. Монстр, который ударил Муфань, отлетел и сбил с собой еще несколько зверей. Замораживающее поле! Не успел Муфань налюбоваться тем, что сделал, Как девушка позади него использовала заклинание элемента льда, лёд начал быстро покрывать пол. После того, как пол полностью замёрз, магия начала замораживать стены. Может быть, эффект от этого заклинания был и не такой заметный, но оно сильно замедлило оставшихся троих монстров. Лёд на полу и стенах мешал монстрам передвигаться. Они больше не могли свободно цепляться за них своими когтями. Те звери, что были на стенах, упали с них. Мофань тут же воспользовался моментом и использовал начальное заклинание элемента молнии. Хотя лёд не мог убить монстров, выигранного времени вполне хватит на то, чтобы Джао Маньянь перебил их всех. Стоило юноше поразить кого-либо своим заклинанием, как монстр тут же падал на землю и корчился от боли. Скорость сотворения заклинаний была достаточно высока. Джао Маньянь быстро попадал с зверей. Втроём сражаться с монстрами было просто. Увидев, что Джао Маньянь защищает своё тело золотистым щитом, Муфань кое-что понял. «Так ты тоже маг среднего уровня? Чего же ты не принял участие в соревновании?» «Святой щит. Заклинание среднего уровня». Муфань подозревал, что Джао Маньянь скрывает большую силу и его догадки подтвердились после того, как тот использовал такое мощное заклинание. «Я же маг элемента света! Да что я бы смог сделать в одиночку?» Выругался Джао Маньянь. Муфань подумал и согласился с ним. Макс света, пусть даже среднего уровня, если остается один, то уже ничего не сможет сделать. Юноши посмотрели на животных, которые начали сбрасывать кожу. Показались тела баскетболисток, которые были склизкими. «Чёрт возьми, что-то ещё за звери такие! Превращать таких красивых и подтянутых девушек в монстров!» Сказал Джао Маньянь. «Это монстр-паразит! Может заражать людей! Тут очень много заражённых!» «Администрация в курсе?» «Да!» Должно быть сейчас приют какие-нибудь меры. «Погодите, вы слышали какой-то звук?» Сказал Муфань. «Я тоже слышал. Похоже на звук открытия автоматической двери». Только Муфань захотел подойти к огну и посмотреть, как в наушнике раздался голос Лин-Лин. «Муфань, они опечатали все выходы из здания!» «Запечатали!» Муфань остолбенел. Это решение приняли администрация университета и союз охотников. Они не хотят, чтобы зараза распространялась куда-то. Это очень опасно, поэтому они не хотят впускать и выпускать кого-либо, сообщила Лин-Лин. Глава 189. Чешуйчатый монстр-паразит. Снаружи спортзала был мужчина, который сидел на огромном синим животном. Он и его зверь смотрели на здание. «Исходя из информации, что мы получили, того монстра называют чешучатый монстр-паразит. Обычно он не имеет способности заражать через кровь. Похоже, что об этом звере мы чего-то можем не знать», – сказал мужчина, который был около синего зверя. Человечество исследовало очень много животных. Смогло найти столько лекарств. Остается загадкой одно, каким это образом этот зверь появился в университете Минчжу. Тут кампус для тех, кто только что поступил. Среди этих студентов вряд ли найдется тот, кто сможет самостоятельно противостоять таким зверям. Раздраженно сказал первый мужчина. Было понятно, что они все были охотниками. Многие умели бороться со зверями. Пугало этих людей одно, раз уж в самом лучшем университете случилось такое, то что можно говорить о безопасности, когда получилось, что университет оказался настолько заражен, почему этим не занялись охотники, почему это так долго не могли понять, что бы было с этим местом, если бы никто ничего бы не узнал. Университет превратился в логово монстров. Эти люди ответственны за район университета Минжу. Если где-то тут поедет за пугающий людей монстр, то не должны с этим разобраться. Мы не знаем, сколько монстров сейчас внутри. К тому же, если они поймут, что окружены, то может произойти массовое самоубийство. Вся энергия, полученная этим образом, перейдет к королеве монстров. «В этом случае все заражённые люди внутри погибнут», сказал мужчина в кожаной одежде. «Так мы что, они можем действовать в открытую?» «Да, если мастры узнают о том, что преимущество за нами, они начнут убивать заражённых людей для чешучатой самки королевы». Услышав это, командир команды Лян Юй Цзэ невольно поморщился. В спортзале было примерно 6-7 тысяч человек. Еще тысяча была занята репетицией. Было совершенно неясно, сколько человек заражено. Если охотники ворвутся внутрь, то животные совершат самоубийство, и это станет трагедией для всего университета. Так что же мы сейчас будем делать? Нужно убить королеву, она умрет. Умрут все остальные паразиты, сказал мужчина в кожаной одежде. Какова ее сила? Пока люди обсуждали между собой важные дела, к ним подошла маленькая девочка с планшетным компьютером. «Девочка, скорее уходи, тут небезопасно!» Сказал один из деканов. Девочка проигнорировала то, что ей сказали, и пошла к мужчине в кожаной одежде. «Лин-Лин, иди сюда!» Сказал тот мужчина, рассмеявшись так, будто это была его сестра. «Тупицы! Вы опечатали здание! А что делать, так еще и не выяснили!» невежливо сказала лин, лин «Успокойся, мы слышали, что ты рассказала. Просто нам нужно время на то, чтобы аккуратно ликвидировать угрозу. Если бы нас не волновали жизни людей, мы бы уже давно уничтожили всех монстров», — сказал красивый юноша. «Девочка!» А что ты думаешь на этот счет? Среди охотников Лин-Лин была известна, и поэтому ее мнение было важно. «Я со своим напарником уже убила главного самца. Осталась только королева. Есть убить ее, угрозе конец. Проблема в том, что остальные монстры подпитывают королеву», сказала Лин-Лин, показывая местоположение некоторых зверей на компьютере. Люди начали один за другим подходить и смотреть на монитор. Оказалось, что красных точек в спортзале было довольно много. «Несмотря на то, что многие из монстров ходят в случайных местах, некоторые из них периодически собираются в одном месте. Вот тут!» – сказала Лин-Лин, показывая пальцем на это место. «Тут?» «Это же место, где расположена подъемная платформа!» – сказал Дикан. «Эту площадку обычно никто не использует, разве что в редких случаях. Сегодня её должны использовать на выступлении. Сама платформа висит в воздухе», — сказал академик Ли. «Вход на платформу расположен на третьем этаже. На третьем этаже как раз есть гримерка и всё, что нужно выступающим». «Лин-Лин, ты хочешь сказать, что королева скорее всего скрывается?» «На этой платформе?» – взволнованно спросил один из охотников. «Да, мне так кажется, потому что обычные монстры должны подносить пищу королеве. Значит, это должно быть место, куда периодически приходят разные монстры. Мы не можем больше ждать. Отправьте кого-нибудь, чтобы убили ее». «Нельзя. Наверняка эта королева умная. Заметила» что их заперли в этом здании. Если мы просто войдем, то она это почует. Так что же делать? Мы же не можем вечно ждать. Ни у кого не было идеи. Сила самой королевы невелика. Сложность в том, чтобы убить ее без потери среди студентов. Лин-Лин, ты сказала, что вы с напарником убили самца. Так твой напарник что, тоже внутри? Спросил один из мужчин. Да, он тоже внутри, хотел спасти людей. У твоего напарника должно быть неплохая сила. Он наверняка сможет справиться с королевой. Лин-Лин задумалась. В такой ситуации, когда никто не может просто так войти, эта идея была самая подходящая. Глава 190. Только из-за награды. Муфань и Джао Маньянь вернулись по прежнему пути назад. С помощью девушки Джао Маньяня пострадавших доставили в противопожарную комнату. Та девушка с элементом исцеления уже окончательно пришла в себя и помогала остальным. Она смотрела на Муфаня с удивлением. «Ты действительно крутой! Многие даже с помощью кого-либо не смогли бы справиться с такими монстрами! А ты в одиночку убил!» «Такое количество!» – сказала девушка и показала большой палец Муфаню. «Есть немного!» – ответил юноша, а сам почувствовал, каким крутым он стал. «Если бы он был такой сильный во время катастрофы в городе Бо, то, может, жертв была бы сильно меньше!» «Муфань! Муфань!» – позвала Лин-Лин. «Что такое?» «Вот что, тут в здании есть чешучная самка-королева, которая, скорее всего, знает о том, что вас всех тут заперли. И если она поймёт, что оказалась в безвыходной ситуации, то отдаст своим подчинённым указание совершить самоубийство, что приведёт к гибели студентов». «Я уже спас от заразы больше двадцати человек. Сколько же там ещё заражённых?» – сказал Муфань. Это уже были совсем не шутки. Если вдруг королева действительно прикажет другим паразитам свержить самоубийство, то число жертв в одну секунду станет огромным. Большая часть зараженных были девушки. Им определенно не повезло. Охотники не могут войти в здание. Деканы университета, как и академики, также не хотят этого делать. Прямо сейчас мы стараемся найти такой вход, чтобы королева не смогла почувствовать что-либо. Однако, чем дольше мы тянем, тем хуже становится. Все они хотят, чтобы ты попробовал убить королеву, сказала Лин-Лин. Я должен убить её? Муфань оцепенел. Конечно же, она хорошо охраняется другими монстрами. Сама по себе королева достаточно сильна. Не говоря уже о том, что у неё ещё есть охрана. Как только Лин-Лин закончил говорить с Муфаньем, все тоже начали смотреть на неё. «Ну что там?» «Я ему сказал, что его наградит университет, а также Союз Охотников, и он живо согласился», сказала Лин-Лин. «Хорошо», – выдохнул академик Ли. Как только деканаты и все остальные услышали, что напарик Линлин Мофань, все чуть-чуть успокоились. А кто же такой Мофань? Маг, который в первый год своего обучения победил множество студентов, включая магов среднего уровня богатых и благородных семей, в кампусе не было первокурсника сильнее его. Я думаю, что это плохая затея, если у него не получится то он подпитает королеву, а нам все равно придется найти способ, как проникнуть незамеченными и разобраться с ней, сказал лысый охотник. Этот человек убивает монстров уже больше десяти лет. Он знал, что в случае неудачи придется взять ответственность за случившееся. Если бы внутри были не первокурсники, то волноваться было бы не о чем. Командир, я тоже думаю, что отправлять одного юношу на такое задание неосмотрительно, сказал один из охотников. А ты смог найти подходящий вход? спросил глава. Нет. Ну, тогда заткнись. Муфань мессис Джао Маньянь вместе поднялись на третий этаж. Найти дорогу им помогала Лин Лин. Джао Маньянь был особенно полезен против обычных монстров ему не нужно было контролировать силу своих заклинаний, чтобы не убить ненароков студентов вместе со зверями. В этот раз монстры вели себя более разумно, когда они видели магов, то бежали от них Мофань, я хочу тебе кое что сказать ты хочешь сделать это ради денег я ради славы однако это не значит, что я готов отдавать жизнь за то, за что даже не несу ответственности, поэтому если у меня закончатся силы, то я просто развернусь и уйду, не стану рисковать жизнью, торжественно сказал Джао Маньянь. Я понял. Погоди, ради славы? Что ты имеешь в виду? Сказал Муфань. На самом деле Муфань не ожидал, что Джао Маньянь станет помогать, Способности Мага Света очень ограничены, поэтому это было необычно. Не буду скрывать, я из семьи Джао. Эта семья имеет определенное влияние по всей стране, кое-где даже больше, чем семья Моно Дзяо. Такие семьи, как моя, хотят, чтобы их маги прославились среди сверстников и смогли прославить семью. Это происшествие сможет повысить влияние моей семьи. Если я буду тем, кто от него избавится, таким образом семья станет больше внимания уделять мне. У тебя не было такой семьи, поэтому тебе и не понять, насколько это важно. Честно сказал Джао Маньянь. Янь. Да уж, сложные у вас игры. А что касается меня, то мне уже сложно помочь. У меня плохая репутация в университете. Даже спасение тысячи людей – Не очистит ее, сказал Мофань. Джао Мань Янь посмотрел на Мофаня и сказал. С такой репутацией я стану ничуть не хуже, Моно Дзяо. Джао Мань Янь понимал, что если они и смогут убить королеву, то только с помощью силы Мофаня никто, кроме него, не мог сделать это, однако ему не хотелось, чтобы вся слава доставалась Мофанию. Даже если они вдвоём убьют королеву, то говорить будут о Муфане, а не о нём и его семье. Хоть мы и соседи по общежитию, назови цену, сказал Джао Маньянь открыто. Аудиоверсия подготовлена проектом АБНТИМ. Текст читал Сфер Дракон. Маг на полную ставку. Автор Хаос. Глава 191. Кровавое пиршество. Цена? Ну что же, не стоит быть вежливым. Магические крылья, сказал Муфани. Да пошел ты, мне все равно умрут те люди или нет. Джао Майян остановился и серьезно посмотрел на Муфаня. Тогда, семя молнии, если это для тебя слишком высокая цена, тогда я один пойду. От тебя нет никакой пользы, кроме защиты, а защищаться я умею и сам, сказал Муфань, не обманывая юношу. Ну ты и подлец! вырвался Джао Маньянь. «Семя элемента молнии стоит примерно несколько миллионов. Такую ценную вещь, как семя, зачастую можно купить только на аукционе, если повезет. Очень часто из-за того, что самих семян мало, Цена на них может взлететь до небес. Конечно же, семья Джао может позволить себе такие расходы, однако они не смогут тут же купить его. Как-никак на каждое семечко очень большая конкуренция. «По рукам?» – спросил Мофань. «По рукам!» – ответил Джао Маньянь, стиснув зубы. Джао Маньянь знал, что за цену ему придется заплатить. Однако мысли о том, что его семье за повышение авторитета придется отдать всего лишь одно семечко, грело душу. Семья Монут взял отдала намного больше ресурсов. Заплатить такую низкую цену за повышение авторитета? Да его семья согласилась бы, не раздумывая. Пока юнши обсуждали сделку, они не заметили, как приезжали на третий этаж. Когда Лин-Лин сказал им, что на третьем этаже все усыпано красными точками, они посмотрели друг на друга и засмеялись. Обсуждали, как поделят награду такое большое количество времени, а тут оказалось так много монстров, что у них были все шансы не пройти этот этап. Настало время репетировать. Внезапно студенты один за другим появились в центре сцены. Там также был мужчина, который сидел на стуле и что-то писал в своем айпаде. На некоторых людях были футболки с изображением женщин, которые были чем-то знаменитые. Эти люди, посмотрев на свои футболки, начали громко кричать. Позади стула тоже были люди. Некоторые из них приехали из других городов, чтобы выступить тут. Внезапно заиграла музыка, и сверху пошел искусственный дождь. Они начали петь и танцевать. Возбуждающий танец, короткие обтягивающие шорты, диджейская музыка – все слилось воедино. Люди очень хорошо передавали безумие танца своими взглядами. Зал начал бурно веселиться, главные действующие лица еще не появились на сцене, а люди в зале уже были довольны, объединенные музыкой. Они не знают, как опасность близка. Одна девушка сказала, что ей нужно отойти в уборную. Она вполне могла знать, что сейчас тут может начаться кровавое першество. Когда Мофань и Джао Маньянь поднялись на третий этаж, то заметили, что репетиция уже началась. У них не было в планах слушать музыку. Юноши бежали и смотрели, сколько народу было в зале. Если верить тому, что сказала Лин-Лин, То в зале из 5000 человек примерно 100 было заражено. Страшно подумать, если королева даст приказ, то по крайней 100 человек в этом огромном зале превратятся в чудовищ. А кровь это то, о чем королева могла только мечтать. Большая часть студентов были магами начального уровня, поэтому они почти ничего бы не смогли сделать против паразитов. Давайте быстрее. «Похоже, что монстры собираются в зале, чтобы устроить бойню», – обеспокоенно сказала Лин-Лин. Одинокие красные точки начали подходить к залу, в котором проводили мероприятия. Их план был очевиден. То, что монстры собирались в зале, также могло означать, что они хотят заразить побольше людей. В таком случае королева может постели достичь урня жакастаи стаи. И убивать ее будет сложно. Муфань и Джао Маньянь осознали, что дело принимает печальный оборот. Да, королева была по-настоящему умна. Она не зря выбрала это место для исполнения своих планов. Все люди в зале могут стать ее добычей. Мы на месте, тихо сказал Муфань Лин Лин. Обязательно убейте королеву! Если будете медлить, то ее защищают остальные монстры, и тогда вы уже ничего не сможете сделать, сказала Лин-Лин. Джао Маньянь тоже услышал эту фразу. На самом деле он все еще сомневался. Конечно же, авторитет семьи важен, но какая ему будет разница, если он умрет? Он и подумать не мог, что ситуация настолько опасная. Мо Фань, Ты не боишься? Не выдержав, спросил Джао Маньянь. Юноша уже заметил, что мопань оставался невозмутимым. Чувствовалось, что он был охотником на монстров со стажем. Я бывал в ситуации и опасней, это еще ничего. Джао Маньянь, теперь отложи все мысли о побеге, оглянись и посмотри, сказал Мо Фань. Там, где они только что шли, Появилась группа девушек, они были одеты в волонтерские футболки. Очевидно, что их наняли помогать в организации мероприятия. Они разговаривали и смеялись. Потом все заметили Мофаня и Джао Маньяня и остановились. Тут же откуда-то из центра группы вышла девушка, у которой был очень важный вид. «Эй, вы двое! Третий этаж отведен для выступающих! Не надо тут шляться!» Сказала она, Мо Фань стоял и не двигался, как и Джао Маньянь. Они вдвоем смотрели на волонтеров, которые с виду были обычными людьми. Мо Фань выразительно посмотрел на Джао Маньяня и сказал, «Все они красные точки!» Глава 192. Королева показала себя. Лицо Джао Маньяня тоже преобразилось. Но кто бы мог подумать, что такие милые девушки-волонтеры заражены. Быть может, прибор, определяющий, заражен ли человек, ошибся. Предоставь это мне. Джао Маньян огляделся и заметил, что волонтер становилось все больше и больше. Девушки вели себя странно. Даже если учесть, что двое посторонних проникли на этаж, то нет никакого смысла всем волонтерским составам выгонять их. Из-за шума начали открываться двери, и из них высовывались головы тех, кто готовился к выступлению. «Будь осторожен», – сказал Муфань Джао Маньяну, и его тело начало исчезать в тени. Джао Маньянь повернул голову и увидел, что тут становится все больше и больше людей. Юноша хотел было посмотреть, как Муфань будет пробираться сквозь толпу, однако, оглядевшись, заметил, что тот, Исчез. Рядом висела сломанная лампа, которая не свечала пространство вокруг. Приглядевшись в темноту, Джао Маньянь заметил там движение какого-то силуэта. После этого не осталось никаких признаков присутствия Мо «Магический артефакт со свойствами элемента тени?» – спросил Джао Маньянь сам себя. Поскольку Джао Маньянь был магмом с элементом света, то, защищаясь от монстров щитом, Он вряд ли мог бы погибнуть. Муфань бежал дальше, не оглядываясь на напарника. Он верил, что Джао Майя не даст убить себя так просто. Сейчас задачей Муфаня было, как можно быстрее разобраться с королевой. Если все красные точки соберутся там, где сейчас много народу, то ситуация выйдет из-под контроля. «Муфань, быстрее!» Нервно сказала Лин-Лин. Я дошел до входа на эту платформу. Тут несколько человек. Тут также есть очень красиво одетая девушка, которая, видимо, главно действующее лицо в выступлении. Ей помогает одеваться еще один человек. Описал Муфань. Муфань смотрел на вход. Тут было по меньшей мере 7-8 человек. Также постоянно ходили и уходили разные люди. «Если вы заметите, что с платформой что-то не так, сразу же нам сообщите. Мы постараемся что-нибудь сделать», – сказал человек рядом с девушкой. «Ничего такого не произойдет», – сладким голосом ответила девушка. «Хорошо. Женщина, хорошенько следите за платформой. Все должно пройти идеально. Не беспокойтесь, все будет отлично». «Девушка, проходите на платформу! Ваше выступление вот-вот начнется!» «Я не девушка, я звезда!» – сказала девушка. «Да-да-да, звезда!» Муфань смотрел на людей и в то же время слушал, о чем говорит Лин-Лин, увидев подходящий момент. Муфань использовал магию элемента тени, чтобы незаметно прокрасться, за спину этому человеку. «Хорошо, закрываю!» сказала женщина, которая отвечала за подвижную платформу. Эта платформа была похожа на лифт, с поправкой на то, что была открытой и появлялась прямо над залом. Сам эффект появления был потрясающий. «Цу-цу! Люди из зала выкрикивали имя девушки. Она нравилась очень многим. Сладкий голос, милая на вид, люди были от нее без ума. Девушка стояла посередине платформы с закрытыми глазами, наслаждалась возгласами людей. Это всего лишь репетиция, а уже столько фанатов. Девушка говорила сама о себе, что несмотря на то, что это всего лишь репетиция, она должна показать себя во всей красе. «Женщина, можете опускать меня, я готова!» Сказала Цу-Цу с закрытыми глазами. «Не стоит волноваться!» Рассмеялась женщина. «Со мной все в порядке!» «Я не об этом! Я имею в виду, что сегодня главную роль сыграешь не ты, а я!» Рассмеялась женщина и обнажила кровавые зубы. Ее руки начали вытягиваться, как будто были из резины. Ногти начали превращаться в острые лезвия. Кожа медленно начала сходить с тела. Вместо нее появилась чешуя. Зрелище было не из приятных. Еще через остатки кожи были разорны когтями. И это уже была не женщина лет 30. Это был монстр. Из пасти появился очень длинный язык. Настолько длинный, что мог достать до девушки, которая стояла на платформе. Вид этого языка привел цу, цу в еще больший ужас. Ноги девушки ослабли, она и представить себе не могла, что такое возможно, чтобы человек превращался в ужасное животное. «Мои дети наконец-то смогут нормально поесть сегодня», – сказал зверь. Вдруг королева повернулась в сторону зала со зрителями и закричала. Этот крик был похож на призыв «очнуться». Монстр закричал довольно громко, перекрикивая даже музыку. Звук эхом прошелся по зданию. Цуцу -цу посмотрела вниз и увидела, как люди начали волноваться. Увидев такое же неприятное зрелище, как и она, люди начали выбегать из зала. Внезапно с разных сторон начали пробуждаться монстры. Часть людей начал сбрасывать кожу, обнажая сущность монстра. В эту секунду визг людей стал единственным, что можно было слышать в зале. Глава 193. Ожесточенный бой. «Твоя кровь должна быть вкусная», – сказала королева. В ее глазах читалась нечеловеческая жестокость. «У такой красивой девушки просто не может быть невкусная кровь», – подумала королева. Монстр стал приближаться к девушке для того, чтобы занести удар. Как вдруг из тени появился юноша с голым торсом. Он вышел словно из ниоткуда, как будто тени открыли для него ворота из другого мира. Монстр испугался и отскочил назад. Зверь был разгневан. «Опять! Опять ты!» Сказал монстр. Судя по всему, это животное запомнило, и узнала Муфаня. Она никак не смогла бы забыть, что именно этот юноша уничтожил ее мужа. «В этот раз не убежишь!» Сказал Муфаня, и под его ногами появилась фиолетовая энергия. Муфань не собирался сдерживаться. Даже если он непреднамеренно убьет эту женщину, считай, не сделает зла. «Ты что?» «Думаешь, что сможешь справиться со мной в одиночку?» Сказала королева хриплым голосом. С момента их последней встречи сила животного возросла. Она не боялась Муфаня. Напротив, хотела отомстить за смерть мужа. Королева начала вращать своим языком, создавая сильные потоки ветра. «Костяной щит!» Муфань быстро использовала щит, чтобы защитить себя. Звездная система элемента молнии была почти сформирована, поэтому Ёша не мог позволить ей себе помешать. Несмотря на то, что это всего лишь мягкий язык, костяной щит не выдержал удара языка и превратился в порошок. Мовань у что дела плохие, прервал формирование и отскочил в сторону, чтобы вернуться от атаки. Хоть Ёша и уклонялся, Язык всё равно достал его. На спине Муфаня в месте, куда пришёлся удар, тут же открылась рана. И если бы не остаточная сила костяного щита, то позвоночник Муфаня был бы сломан. Муфаня ощутил жжение в спине. Боль тут же наполнила его тело. Чёрт возьми, защитный артефакт такого уровня, как костяной щит, совершенно не предназначен для боя с такими врагами. Похоже, что ей сила возросла, иначе, как обычно, атака сразу же пробила щит. Умри, умри, умри! Королева использовала язык для атаки, но это не мешало ей успевать чётко произносить какие-либо слова. Язык оказался сверху и начал стремительно пикировать на муфане. Очевидно, что монстр целился в голову. Если сейчас не смогу вернуться, то точно превращусь пирожок с мясом», — подумал юноша. «Побег тени!» В Последнюю секунду Мопань успел укрыться в тени, иначе его бы попросту раздавило. Во время этого заклинания Мапань чувствовал себя будто под водой. Он мог быстро вынырнуть там, где ему хочется. Юноша стал медленно выходить из тени в отдаленном месте. Он появился прямо около той девушки и посмотрел на нее. «Тебе не нужно обо мне беспокоиться!» Испуганно сказала она. «Я её отвлеку, а ты скажу человеку, управляющему светом, чтобы всё освещение сконцентрировалось тут!» Сказала ей Мофань. Девушка кивнула. Её лицо стало спокойным. Воспользовавшись моментом, пока королева возвращала язык к себе, Мофань перескочила с одного места на другое. «Гори!» Стоя на возвышении, Муфайн наколдовал себе пламя в руке, которым ударил королеву. Пламя огненной розы тоже начал выжигать чешую на теле монстра. Муфайн Мо знал, что огонь такой силы не нанесет ей никаких повреждений. Однако, если огонь вовремя не потушить, то ожог может стать серьезным. Увидев, что Мофайн собирается бежать, женщина-монстр начала преследовать его. Из-за того, что животное стало быстро передвигаться, огонь на спине потух. Похоже, что защитные свойства чешуи также усилились. Даже огонь такой силы не смог нанести особого видео вреда для монстра. Муфайн заметил, что пламя погасло и тут же заклинание заклинания пылающей кости. Юноша собирался потихоньку откидываться заклинаниями, пока не найдет подходящего места для боя. Королева перемещалась очень быстро, однако сражаться с ней в таком узком месте – самоубийство. Самое печальное было то, что вокруг не было подходящих теней, в которых можно было спрятаться. Кровавые сапоги уже были использованы, а для того, чтобы применить их вновь, нужно было зарядить их магией. Костяной щит сразу же сломается, от него нет никакого толку. Муфань бежал рядом с перилами, и тут в его голову пришла шальная мысль. А может, спрыгнуть? Королева предугадала, что Муфайн может спрыгнуть вниз, и решила нанести удар ему в ногу. Как же быстро! Увидев, что монстр был всего в пяти метрах от него, Муфань испугался. Девушка на платформе, подойдя к краю, увидела, как животное, подобно мечу, стремительно летела в сторону Моуфаня. Девушка тоже сильно испугалась. Она хотела сделать что-нибудь, но что? Если все так и пойдет, то Моуфан не успеет приземлиться на Землю. Его разорудночасти еще в полете. К сожалению, реакция девушки оставляла желать лучшего. Женщина-монстр, подобно летучей мыши, быстро устремилась к Моуфаню. Ее когти и зубы уже приготовились к атаке. В этот раз она уж точно превратит мешающего ей человека в фарш. Глава 194. Есть еще шансы выжить. Королева была рядом, Мопани уже мог почуть запах ее тела. Шестокие когти были все ближе и ближе. У Моффани не было времени на размышления, и он сконцентрировал силу розы пламени в своей руке. Когда расстояние между героми и монстром стало меньше 3 метров, он выпустил силу огня. Огненная волна! Пламя окутало королеву, сжигая её чешую. Ударная волна откинула Моффани от монстра, и теперь он летел прямиком в центр зала. Огонь видоизменил тело монстра. Корчась от боли, королева начала махать в воздухе острыми, как бритва когтями. Некоторые из когтей все же достали мофаня, и на его руках, ногах и даже лице появились царапины. Некоторые из ран были очень глубокими. Кое-где даже было видно кости. Тело мофани наполнило боль. Ему еще повезло, что раны на груди и шеи были совсем не глубокими, иначе он бы уже. Потерял сознание, муфань сильно ударился, упав на сцену. На теле появилось огромное количество крови. Да уж, сила королевы значительно возросла с последней встречи. Когти стали острее, движения более быстрые, чешуя выносливее. Повезло, что он смог немного увеличить расстояние между собой и монстром, откинув ее заклинанием. В противном случае он бы уже Умер, вокруг сцены уже царил хаос, все бежали в разные стороны. В такой суматохе никто и не заметил, как Мофань упал откуда-то сверху. Никто даже не подбежал помочь ему. Только некоторые чешучатые монстры обратили внимание, что в зале стало на одну жертву больше. Отойдите отсюда! сказал Муфань, когда услышал необычный вой которые издали обычные, пока что, девушки. Студенты много лет практикуют магию, и среди них почти не нашлось тех, кто начал сражаться с монстрами. Они что, зря учились? «Муфань, Муфань, с тобой все в порядке?» Тревожно спросила Лин-Лин. Юноша вылез из небольшой ямы, которую образовал при падении, и выдер кровь со щеки. В эту секунду он понял, все его лицо было в крови. «Пока жив, этот монстр достиг уровня вожака стаи», ответил Монфань лин, лин глядя на королеву, которая злобно смеялась неподалеку. Она убивалась тем, как безжалостно и кровожадно ее дети нападали на магов. В этот момент девушка, которая бежала прочь, упала на землю. Ее ногти стали меняться и разрывать кожу. Ее глаза сильно преобразились, в них ощущался нечеловеческий голод. Она уставилась на Мафане, и ее язык начал удлиняться. Другие модры тоже заметили, что Мафань весть истекает кровью и подумали, что он может быть легкой добычей. Они стали медленно идти в его сторону. Королева увидела, что под телом Муфани появилась звездная система Элемента Огня и насторожилась. Она не стала приближаться к юноше, так как чувствовала, что это заклинание достаточно сильное. Королева стояла и смотрела, как ее дети медленно окружали мага. Несмотря на то, что это заклинание разрушительно, всех монстров вокруг она убить не сможет. Около Мофани уже собралось восемь животных, ему никак не успеть закончить формирование заклинания. К тому же, даже если он успеет завершить чары, то не сможет убить все восемь. «Ха-ха, убью тебя и тут можно будет сделать мое логово!» Злобно сказала королева. Линлин -лин была права, королева становится все умнее и сильнее с каждой жертвой. Муфань, Муфань! Мы собираемся ворваться в здание. Если не сделаем это сейчас, то пострадавших будет слишком много. Придется пожертвовать жизнями тех людей, донесся голос Линлин -Лин из наушника. Она значительно поумнела, входите в здание. Зараженной девушки к несчастью обречены, сказал Муфань. «Весь спортзал превратился в ее логово! Вам ее не убить!» Послышался незнакомый голос из наушника. Муфай не знал, кто это сказал, однако по голосу было понятно, что этот человек сильно переживал за людей. Нужно ли приносить более сотни девушек в жертву? И Им всем от 18 до 20 лет. Если на секунду представить их мертвые тела, разве на душе не станет грустно маа невольно вспомнил первую девушку которая спас от паразита вспомнил как из покрытого чешуя тела появилась бледная красивая девушка ее кожа была белой казалось что в ее теле перестала течь кровь от такой картины в голове не возникало пошлых мыслей только жалость только вспомнив эти моменты мафан нашел себе силы «Сопротивляться! Кто, если не он, сможет спасти этих людей?» Юноша вдохнул полной грудью, вытер с лица кровь. «Дайте мне еще времени!» – сказал Муфан серьезным голосом. «Тебе ее не убить! Она по силе достигла уровня ложака стаи! Как же ты собрался ее убивать? Неважно, мы входим!» Гневно сказал командир отряда охотников. С самого начала этот человек думал, что в кампусе первокурсников не найдется тех, кто сможет убить королеву. Командир был готов пожертвовать сотни людей для спасения нескольких тысяч. Будет резня, значит будет резня. Все же лучше, чем если около пяти тысяч человек погибнет зря. «Болван! Я же говорю! Дайте мне еще времени! Вы меня слышали или нет?» Громко и гневно сказал Муфань. Командир отряда охотников, академик Ли, деканат, Лин-Лин, все, услышав слова Муфаня, оцепенели. В момент, когда один из охотников собирался покрыть Муфаня матом, командир сказал… Дайте ему еще время, но у них еще есть шансы выжить. Глава 195. Кроваво-огненный кулак ярости Не думаю, что только у тебя есть помощники, сказал Муфань. В воздухе появилось созвездие серебристого цвета и открылась дыра в пространстве послышался бой из другого мира. В этот же момент изращенно между мирами вылетела ударная волна, которая ударила прямо в ближайших монстров. Животные не ожидали такого и даже не попытались уклониться. Королева закричала в гневе, приказывая изрезать этих людишек в клочья. Муфань оставался неподвижным, а в это время из дыры выскочил призванный волк. Темный волк огляделся и заметил поблизости нескольких монстров. Недолго думая, он помчался и напал на одного из них. Сила темного волка была огромна. Он крушил монстру так легко и быстро, будто они были всего лишь трехлетними детьми. Помимо силы, у волка была и отличная реакция. Увидев, что на Мофане замахнулся зверь, он тут же схватил того зубами и подбросил воздух. После этого волк ударил лапой животное и сломал ему несколько костей. После такой раны боюсь, что оно теперь не сможет ни на кого напасть. Через несколько секунд темного загрыз еще несколько монстров которые угрожали жизни Муфаню. Оставшиеся твари посмотрели на волка и решили повременить с наступлением. В их глазах нечеловеческий гол сменился почти человеческим страхом. Вот это я понимаю. Звериная мощь. После того, как Мофань усилил своего темного волка при помощи крови монстра, животное стало могущественней. Теперь убивать обычных зверей для него не составляло труда. «Помоги мне! Отвлеки этих мелких животных на себя!» Сказал Мафань волку. Темный волк жадно осмотрелся вокруг. С его зубов капала свежая кровь. Для него монстры уровня слуги не представляли опасности. Таких он мог убивать сколько душе угодно. «Чертова нечисть! Я не я!» «Если не убью тебя сегодня», – сказал Муфань, обращаясь к королеве. Королева была не себя от злости. Раз уж ее дети не смогли разобраться с этими людишками, то придется все делать самостоятельно. Она не выдержала и атаковала первой. Ее задние конечности чуть-чуть согнулись, и она высоко подпрыгнула. Конечности королевы могли цепляться почти за любую поверхность поэтому она без труда зацепилась за огромный жидкокристаллический экран. После этого она оттолкнулась от поверхности и прыгнула в сторону Муфаня. Даже если бы он успел использовать костяной щит для того, чтобы смягчить удар, то ее острые когти на такой скорости просто разрезали бы его пополам. Побег тени! Муфаня мгновенно исчез из того места, где было еще долю секунды назад, он слился с тенью, которую создали прожекторы в зале. В это же мгновение королева атаковала своими алыми от крови когтями место, где только что был мофань. Удар был настолько сильный, что на стене остались очень длинные следы от когтей. Глаза королевы на мгновение стали спокойными, и она зарычала. В следующую секунду она прыгнула в ту часть зала, где находились барабаны, и разрушила все вокруг своими когтями. Барабаны были вмиг разрезаны на две части. К тому же было видно, как человеческая тень была разорвана на множество частей. Побег тени – заклинание, не имеющее себе равных. Однако у него есть одна слабость. Если использовавшего побег тени чародей найдут до того, как он появится в другом месте, то его могут без труда убить. Проблема в том, что в состоянии тени тело мага очень легко повредить. Если бы атака всего лишь сильно повредила бы мага, то в форме тени эта же атака могла бы быть фатальной. Королева заметила, что Мафайн прятался тут, в тени барабанов, поэтому без всяких сомнений, атаковала. Увидев, как его тень разделилась на множество частей, она улыбнулась. «Дура! Что, не знаешь, что такое зеркало?» Сказал Муфань, выходя из тени неподалеку. Эффект уничтожения тени получился из-за того, что королева своими ударами разбила зеркало на множество осколков. «Огненная роза!» Воскликнул Мофань, и пламя необычного цвета появилось из-под его ног. Цвет пламени почти полностью соответствовал цвету крови на теле юноши. Огненный кулак! В созвездия быстро переплелись в звездную систему цвета пламени. После того, как формирование системы было закончено, пламя розы устремилось во все стороны от Мофаня. В эту секунду можно было отчетливо увидеть, что кольцо пламени, которое окружило юношу за мгновение до произнесения заклинания, собралось в шар в его правой руке. Взгляд Мафаня пожирал королеву гневом пламени. «Сдохни!» – выглянул юноша и бросил шар жадного огня в сторону животного. Глава 196 -я. Жизнь, висящая на волоске, огромный теневой шип. Пламя огненного кулака мгновенно обращало в пепел все, с чем соприкасалось. Через секунду он ударил прямо туда, где стояла королева. Ее реакция по-прежнему была на высоте, поэтому она успела среагировать и прыгнуть в сторону сцены. И если бы заклинание попало точно в королеву, то даже чешуя могла бы ее не спасти. Королева приземлилась и побежала в сторону сцены, Мофань, видя, куда она направляется, перенаправил свое заклинание в ее сторону. В итоге огненный кулак настиг королеву, и ее откинула в воздух. Женщина-монстра упала на сцену и огонь начал жадно пожирать ее чешую. Разница силы пламени огненного кулака и пылающих костей была видна невооруженным глазом. Пламя первого заклинания причиняло серьезный вред, сжигая чешую и ставя под вопрос дальнейшее существование этого монстра. Огонь второго же не наносил никакого видимого ущерба, только слегка накалял чешую женщины. Королева лежала и корчилась от боли, однако просто так умирать она не собиралась. Удивительно было то, что после такого разрушительного заклинания она нашла в себе силы, Подняться на ноги. Королева гневно взвыла и посмотрела на ношу. Она наплевательски отнеслась к тому, что ее тело пожирало огонь и устремилась в сторону Муфаня. Ожоги ничуть не замедлили ее скорость. Обычный человек по-прежнему не смог разглядеть королеву. Настолько быстро она перемещалась. «Муфань! Муфань! Муфань! Они собираются войти внутрь!» Нервно воскликнула Лин-Лин. «Я знаю!» Ответил Мо Фань, спокойно глядя на королеву. «Скорее беги, а не тот женщина-монстр убьет тебя!» Сказала Лин-Лин. Мо Фань не стал отвечать на эту фразу. «Бежать?» Бежать было совершенно бессмысленно. От королевы просто невозможно сбежать. Ее скорости хватит, чтобы догнать юношу, даже если тот будет убегать верхом на своем волке. Мофанин посмотрел на тень, которая создавала освещение в зале, и потом на приближающуюся женщину-монстра. Он всем своим телом ощутил гнев королевы. Он не мог допустить, чтобы она разорвала его на части. Фолиант! Через мгновение темная книга появилась прямо перед Муфанием. После того, как Фолиант поглотил нужное количество магической энергии, он исчез, оставляя после себя схему звездной системы Элемента Тени. Фолиант не слишком-то быстро выстраивал звезды, но у Мафая не было выбора, он стоял и ждал. Созвезды переплелись между собой, образовывая законченную звездную систему Элемента Тени. 49 звездщиков соревновались по скорости с королевой. Если звезды не успеют соединиться, то у Мофани уже не будет времени произносить другие заклинания. Скорее всего, когти королевы оборвут его жизнь, разорвав на многочисленные кусочки. У Муфани уже не было чего-либо, что могло бы его защитить. Сейчас юноша играл в опасную игру. Он поспорил со смертью, что звезды успеют соединиться раньше, чем королева превратит его в фарш. Юноша уже мог почувствовать вонь, исходящую от монстра. Мофань не отвлекался ни на что, боялся, что формирование звездной системы прекратится. В конце концов, система была завершена, и темная энергия появилась прямо перед Мофанем. Буквально за миллисекунды энергия преобразовалась в огромный теневой шип. Осталось только попасть им в тень монстра. Огромный теневой шип! Королева уже занесла когти для атаки. Одного удара хватило, чтобы разорвать героя на множество частей. Муфань поднял голову и увидел, насколько близка его смерть. Юноша почувствовал, что еще мгновение, и он погибнет. Королева уже занесла когти для удара. Внезапно ее когти остановились в воздухе. Как будто что-то остановило не только ее когти, но и все ее тело. Королева. Возмущенно завыла, что-то полностью блокировало почти все ее движения. Женщина-монстр с трудом повернула голову, чтобы посмотреть на свою тень, и увидела, что огромный темный шип вонзился прямо в то место, где была ее тень. Она ощущала, что ее конечности будто сковали кандалы. Она не могла пошевелиться. Королева гневно попыталась пошевелить когтями, но не смогла сдвинуться с места. «Удар грома и молнии!» Вдруг королева заметила, что устоячие в метре от нее мапань глаза наполнились фиолетовым цветом. Юноша свирепо смотрел на уродливого монстра и улыбался. Хорошо знакомая звездная система появилась перед Мофанием. Скорость выполнения этого заклинания была значительно выше, чем у огромного теневого шипа. Невероятная энергия сконцентрировалась в руке Моффаня. «Умри!» – Муфань указал рукой на женщину-монстра. Прямо над королевой величественно появилось грозовое облако. Несравненная по силе молния вылетела прямо из этого облака и устремилась в сторону животного. Это скорость, это мощь. Время для Муфани как будто остановилось. Глава 197. Убийство королевы Заклинания элемента молнии и огня на среднем уровне наиболее разрушительны. Конечно же, эти заклинания имеют ряд отличий. Огненный кулак хорош тем, что может поразить целую группу противников. Удар грома и молнии обладает большей скоростью и разрушительной силой. Но паразить может всего одну цель: Сможешь увернуться. «Не получишь вреда, молния настигнет тебя, умрёшь». Муфай не хотел использовать удар грома и молнии, потому что эта способность почти на 100% гарантировала смерть не только паразитирующего монстра, но и женщины, которую заразили. Однако именно это заклинание лучше всего подходило для того, чтобы раз и навсегда покончить с женщиной-монстром. Муфай не мог позволить ей жить. Гром эхом прошелся по всему залу, молния поразила королеву, однако пострадала не только она, все монстры тут же упали на пол, будто их кто-то сильно ударил. Несмотря на то, что монстры корчились в агонии, студенты все равно решили, что будет разумно воспользоваться паузой и бежать подальше от этого жуткого места. Некоторые, кому хватило храбрости, стали помогать раненым покинуть опасную зону. Самые отважные – те, кто сражался с монстрами, насторожно смотрели на зверей и воспользовались моментом, чтобы произнести защитное заклинание. Потихоньку студенты начали успокаиваться, видя, что часть монстров уже стала совсем неподвижной. Большая часть первокурсников даже не предполагала, что кто-то смог убить королеву. Все внимание людей было привлечено одним необычным фактом. Из тел монстров начали появляться, тела обычных людей. Однако почти никто не осмелился приблизиться к ним. Никто не знал, они монстры или все-таки люди. Мофани выдержал и упал на пол прямо на сцене. Икры его ног без перерыва дрожали. И его сковал страх. В голове юноши проносились разные мысли. «А что, если бы я чуть-чуть помелел с использованием флианта? Я бы умер!» «Хорошо, что выжил!» Вдруг Мофань ощутил необычное жужжание. Только взглянув на свой талисман, он понял, что звук недовольства исходил от него. У Мафани уже не было силы реагировать. Однако талисман начал ласково жужжать, и у Мафани не было никакого выбора, кроме как подползти к трупу королевы. «Тебе что и правда нужна такая омерзительная душа?» Слабо сказал Мофань. С самого начала физической и магической подготовки юноши подверглись серьезным испытаниям. Ему приходилось сражаться с большим количеством красных точек. Теперь его силы были на исходе. Было похоже, что талисман очень сильно заинтересовался душой этого монстра. В это же время из трупа королевы неторопливо вылетел небольшой темно-голубой светлячок. Казалось, что он услышал зов Талисмана и незамедлительно спешил ему навстречу. «Это что, душа?» – сказал Мофань испуганно. «Но ведь королева – монстр урня вошака стаи. Такая душа на аукционе стоит минимум 10 миллионов». «Талисманчик, ты думаешь это правильно? Поглотить такую ценную душу?» – неловко спросил Мофань. После того, как артефакт поглотил силу источника, он перестал интересоваться слабыми душами. Конечно же, талисман хотел получить эту душу, однако если припрятать ее, то можно впоследствии продать за огромные деньги. Муфай не выдержал и поцеловал свой амулет. Капли крови тут же упали с его лица. Южек мгновенно протер свой драгоценный талисман. Не хотел его чем-либо обидеть. После короткого разговора, Талисман согласился с Мафаньом, что душа не так уж ему нужна, что ее можно не поглотить, а продать. К тому же, не такая уж эта душа была и вкусная. Мафань с облегчением выдохнул. Йонша сражался не на жизнь, а на смерть, поэтому заслужил хорошую награду. Когда Мафань решил отдохнуть на полу после тяжелой битвы, сверху донёсся звук разбитого стекла. Йонша же подскочил и увидел, ужасную картину, сверху упал огромный зверь, за осколков посыпались с потолка, громадный зверь голубого краса приземлился на свои мощные лапы, казалось, что этот зверь был настолько большим, что вполне мог сойти за небольшую местную гору, как только он приземлился на лапы, весь зал покачнулся, это животное выглядело потрясающе. Муфань ошеломленно смотрел на него. Самое поразительное было то, что рядом с мужем тут же появился какой-то мужчина. Одного только взгляда на мужчину хватило, чтобы понять, что он хозяин этого зверя. Мужчина глядел в зал и остановил свой взгляд на королеве, затем перевел его на Муфань. «Входите! Нельзя пропустить ни одного монстра!» Тут же появились охотники, которые были готовы укращать монстров. Все они ворвались в зал, используя разные заклинания и перемещения. Кто-то из них просто влетел при помощи магических артефактов. Все охотники выглядели как профессионалы своего дела. Где? Где королева? Сказал блондин охотник со свирепым видом. Посмотрев на этого мужчину, можно было сразу же сказать. Он убил уже очень много животных. Королева мертва! Сказал хозяин огромного синего зверя. Умерла? Да, не зря вы, глава охотников. Мы еще даже не рвались в здание, а вы уже убили монстра. Жаль только пострадавших девушек. Сказал блондин. Они все живы. Коротко ответил мужчина. Блондин огляделся и увидел, что в зале было множество трупов животных. Они все были такого вида, будто кто-то осушил их. «Тот убил королеву?» – спросил он, не веря своим глазам. Глава охотников кивнул. Он точно знал ответ на этот вопрос. Он лично видел на камерах наблюдений, как этот юноша убил королеву. «Хорошо, поможем людям!» – сказал глава охотников. «Да, точно!» – задорно ответил блондин, указывая своим подчиненным на девушек, которым нужно было оказать помощь. Глава 198. Ангел. Муфани, Муфани, кричала Лин-Лин, вбегая в зал. «Я тут!» – сказал измотанный юноша, по-прежнему лежащий на земле. У Муфани действительно не было сил подняться. После того, как закончилась битва, юноша не мог встать на ноги. У него болело всё тело. «Ты потерял слишком много крови!» Сказала ленлин посмотрев на Моффани грустным взглядом. Когда Мофань бежал к спортзалу, то у него был незакомплексованный, храбрый вид, сейчас же он выглядел слабым. На его теле было множество ран, некоторые из них были достаточно глубокими. Если бы бой продлился еще немного, то у был были бы все шансы погибнуть. Увидев, что ленлин с жалостью смотрит на Моффани, тот рассмеялся. Она все таки девочка. Команда спасателей оперативно назначила Муфаню, мага с элементом исцеления. Красавица! Останутся ли у меня какие-либо шрамы? Не выдержав, спросил Муфани у девушки в молочно-белой униформе. Не останутся. Пройдёт немного времени и всё заживёт. Улыбнулась девушка и начал лечить Муфаня. Чудеса, на которые была способна магия элемента исцеления, юноша уже видел но всё равно был поражён. Белоснежная энергия зашивала раны так, будто это были всего лишь молнии на куртке. Даже стёртый слой кожи на лице начал восстанавливаться. «А ты жив, как я погляжу», сказал Джао Маньянь, смотря на Мафаня. Стоило только посмотреть на раны на теле блондина, и сразу же можно было понять, что ему тоже досталось. Как-никак он сражался примерно, с двадцатью монстрами и сразу. «Хорошо, пойди получи награду, и не забудь про моё, семя молнии!» – сказал Мопань. «Нет сомнений, когда ты получишь семечко, то, скорее всего, сможешь попасть во второй кампус нашего университета!» – сказал Джао Маньянь, оглядывая хаос вокруг. «Второй кампус?» – переспросил Мопань. «Погоди, ты что, не знаешь?» Наш кампус не основной. Он скорее как внешний двор университета Минджу. Тут живут в основном те, кто только поступил в университет. Многие тратят годы на то, чтобы достичь нужного уровня силы для того, чтобы попасть во второй кампус. Чтобы тебя туда перевели, нужно пройти трудный экзамен. Спроси любого из 30 тысяч студентов нашего кампуса, на что они готовы, чтобы перевестись туда. Почти все ответят, что готовы рисковать своей жизнью ради этого, объяснил Джао Маньянь, который не торопился забирать свою награду. Юноша была немного стыдно перед девушками, которые были заражены монстрым-паразитом. После того, как они оклемаются, то должны будут благодарить Мофаня, их настоящего спасителя, а не его. Однако Джао Маньянь не собирался отступать. Он хорошо знал Мофаня. Этому юноше намного важнее получить семечко молнии, чем славу и признание. Мопань согласился отдать ему славу в обмен на семечко. Для его семьи сложно придумать сделку более выгодную, чем это. После того, как Джао Маньянь ушел, Ленина удивленно посмотрела на Мопаня и сказала, «Очевидно, что это ты убил королеву. Почему же хочешь, чтобы он забрал все почести себе? Ты спас множество людей». «Наверное, ты не понимаешь, сколько привилегий сможешь получить, если скажешь, что то ты убил её». «Моя магическая сила важнее. Я не смогу самостоятельно купить теми молнии, а без него боюсь, что через пару лет я всё ещё буду мелкой сошкой в сообществе охотников», – сказал Муфань на одном дыхании. «Но всё равно, зачем же давать все почести ему, потому что он выходец из богатой семьи?» – недовольно сказала Лин-Лин девочка была одна из немногих кто знал что со всем делом целиком и полностью разобрался Мофань. так зачем же давать всю славу какому то парню который приложил минимум усилий не очень нужно это семечко, не вмешася в это дело пожалуйста это он убил королеву и точка уверенно сказал мофань ну ладно недовольно сказала Линлин. -Лин. А подумав, добавила, «Я не ослышал, если ты только что сказал, что хочешь стать профессиональным охотником?» «Да, и к тому же заработать кучу денег», – сказал Мафань к «Среди профессионалов множество молодых, талантливых, опытных охотников. Каждый из них убил огромное количество монстров. Сорвать куш будет непростым делом», – ответила Лин-Лин. «Именно поэтому я и хочу идти на риски» чтобы стать сильнее», – сказал Мопань. Несколько дней назад Лин Лин слышала, как Мопань говорил об этом. Она думала, что юноша просто попытается, и всё, на этом остановится. Однако, увидев, что он готов был применять славу на семья молнии, она поняла, его намерения очень серьёзны. Соревнования среди охотников проходят раз в четыре года. Самое затратное для государства – Соревнования среди всех. Множество молодых охотников хочет прославиться. Хочет победить в соревновании. Лин-Лин не вдумевала. Ей казалось, что Лима Фанин еще слишком рано задуматься о таких вещах, как победа, в столь масштабном соревновании. «Погоди, так тебя интересует только награда?» Спросила Лин-Лин. «Да». «Если не ошибаюсь, награда за победу – магические крылья» это очень дорогая и не слишком -то нужная тебе вещь на тебе практически нет магических артефактов а что ж смотреть почему бы тебе вместо того чтобы тратить время на соревнования не купить себе магический доспех сказал лилин лилин повидал много выдающихся магов из богатых семей на которых было огромное количество артефактов сила которых значительно превышала их собственную Мопань же был полной противоположностью обладал несравненной силой, а артефактов на нем практически не было. Одни лишь кровавые сапоги и те нельзя считать боевым артефактом. Костяной щит уж слишком не соответствовал орню Мофаня. Лин-Лин считала, что юноше сначала нужно заработать себе на магический доспех щит и ряд других нужных артефактов. Мофанин посмотрел на Лин-Лин и подумал, что не будет ей что-либо объяснять. «Ладно, не буду об этом». Сказала девочка в видео, что Мофан все равно сделает по-своему. Юноша посмотрел на нее. «У каждого человека есть свои серьезные причины что-то делать или не делать», добавила она. Мофаня удивился ее догадливости и засмеялся. Действительно, у каждого человека есть серьезные причины хотеть что-то сделать. Эти же причины порой бывают предельно просты. По крайней мере, с Мофаней все именно так. У него есть ангел, так как же он может оставить ее без крыльев? Моффань лежал на носилках и смотрел в небо. Купол здания был словно огромным животным, поэтому без труда можно было наслаждаться ночным небом. Мопань подумал, что в момент, когда он подавит в синься магические крылья, ее улыбка будет намного красивее, чем это небо. Глава 199. Хвала на собрании! В кампусе для недавно поступивших в университет в Минжу в общей сложности проживает более 30 тысяч студентов. Если учесть, что не все проживающие в кампусе студенты, то выйдет где-то 50 тысяч. Мафан редко общался с другими студентами, даже одногруппники держались подальше от него. Несмотря на то, что юноша вернул ресурсы своему факультету, Он также подпортил репутацию всем магам призыва. Теперь, если кто-то из них появлялся в общественном месте, то тут же становился объектом всеобщего обсуждения. Каждый месяц проводит собрания студентов. На одном из последних собраний Академик Ли удивил всех тем, что рассказал невероятную новость. Мо Фань, способный чародей, оказал большую помощь университету в прошедшей катастрофе. Те студенты, которые были жертвами монстров-паразитов, стали центром всеобщего внимания. Об этих людях уже не раз печатали в газетах. Пострадавших было очень мало, насчитали меньше 10 человек. Не обошел вниманием инцидент в кампусе университета. Проникновение вируса в Минджу не было чьей либо ошибкой, поэтому никто не стал осуждать университет. Раньше такие эпидемии тоже возникали, Но они обычно уносили тысячи жизней. Правительство выплатило компенсацию семьям погибших. Несмотря на то, что инцидент был очень масштабным, средства массовой информации и правительство не хотели лишний раз упоминать про события. Во время собрания студентов академик Ли вызвал тех, кто много помогал во время катастрофы. Удивительным было даже не то, что особо отличился почти никому неизвестным от элемента света, а то, что ему помог. Печально известный Мофань. До того как Муну взял дело пожертвование, каждый день и каждую ночь кто-то вспоминал о Мо Мофане недобрым словом. Однако сегодня студенты с разных факультетов восхваляли его. На лицах остальных же застыло удивленное выражение. Странно, почему это именно он убил королеву? Среди группы студентов факультета исцеления восклинула худощавая девушка. «Что ты имеешь в виду?» Спросила стоящая рядом с ней соседка по общежитию. «Да ничего, так его зовут Мопань», сказала девушка и замолчала. Она смотрела на того парня. Весь кампус твердил, что Джауманьянь убил королеву. Однако ей казалось, что это сделал Мопань, а юноша с элементом света просто помогал. «Да уж, что-то тут не так, Я точно видел, как королеву поразила молния. Я еще тогда думал, неужели это и есть королева, сказал один из студентов из толпы. Конечно же, люди в тот момент были напуганы, но не увидеть, как происходит сражение, было невозможно. Поэтому среди некоторых студентов поползли разные слухи. Да, точно, я тоже видел, как заклинание среднего уровня элемента молнии поразило королеву. Может быть, этот Джао Маньян еще и обладает элементом молнии среднего уровня? Да ну, брось! Мы еще видели, как кто-то использовал элемент огня. Кто же это был? Несмотря на то, что университет объявил, что этот Джао не убил королеву, у студентов была своя версия. Они думали, что кто-то, обладающий элементом молнии и огня, убил королеву. Были и те, кто утверждал, что именно Мопань убил королеву. Но в это мало кто верил. Всем было известно, что Мопань – обладатель других элементов – молнии и призыва. «Верьте мне, я своими глазами видел, как Мопань сражался с королевой. Он еще призвал своего темного волка. А потом добил ее заклинанием элемента молнии. Боже мой, она же была урнева шака стаи!» Сказал один из парней. «Что за чушь? Как у кого-то может быть столько элементов. Конечно же, это не Моуфань. Ты с ним вообще знаком. Твою мать, почему ты мне не веришь? Я тебе говорю, это он убил королеву. Я видел, как он вместе с ней упал откуда-то сверху. У него еще все лицо в крови было. Ты думаешь, я бы не узнал человека, которого ненавижу? Ответил тот парень. У тебя точно страха крыша поехала. Уже все объявили. Чего ты тут сказки рассказываешь? Тут точно что-то нечисто. Я все разузнаю и поведаю всем, кто наш настоящий спаситель. Те, кто видел, что на самом деле произошло, помалкивали. Если уж сказали, что это сделал Джао Маньянь, значит Джао Маньянь. А что насчет секрета? Секрет действительно был. Только его знали. Лишь два человека. Мо Фань и Джао Маньянь. Это было то, о чем они договорились. Одному слава, другому деньги. И никак иначе. После такого события неплохо бы и знатно поесть. Хорошенько подумав, они с Джао пошли в приличный ресторан отметить. Мо файн, ты сам знаешь, что найти себе молнии не так уж просто. Моя семья будет участвовать в аукционе в воскресенье. Они сто процентов купят его. «Как только семья будет у нас, мы тут же передадим его тебе», сказал Джао Маньянь Муфаню. «Аукцион! Та же куча ценных вещичек, да?» спросил Муфань. «Да, там можно купить и продать почти все, что угодно. Давай так, в воскресенье вместе сходим туда, я покажу тебе, как там все устроено», ответил Джао Маньянь. «Да, давай!» ответил юноша. У Моффани еще оставалась душа монстра, которую точно не получится продать в маленьком магазине. Придется идти на аукцион. Юноша планировал потратить полученные с продажи деньги на защитный артефакт. Подаренный ему костяной щит уже никуда не годится. Сейчас как раз будут деньги на покупку хорошего артефакта. Если не приобрести что-нибудь для самозащиты, то при следующей встрече с монстром подобного уровня Можно и умереть. Если не сможет купить защитный артефакт, то купит что-нибудь на усиление магии. Улучшить магию тоже будет полезно. Как-никак скоро будет экзамен. И Мопаин хочет обязательно сдать, чтобы перевестись в более крутой кампус. А экзамен также будут сдавать те, кто его ненавидит. Надо быть подготовленным. Глава 200. Высокая цена за душу вожака стаи. Несмотря на то, что инцидент был очень важным для университета и для студентов, прошло некоторое время, и люди стали намного меньше обсуждать события того дня. С точки зрения Муфаня, Джао Маньяй был человеком распущенным, только и делал, что развлекался с девушками. Казал, что кроме этих развлечений он вообще ничего больше не делал. Удивительно, как он в одно мгновение стал видной фигурой в университете. Джао Маньянь время от времени представлял Мо красивых девушек, но юноша отвергал каждую из них. Мо Фань и Джао Маньянь, как их планировали, встретились в воскресенье и поехали в центр международной торговли. В центре международной торговли на мансарде был расположен аукцион. Мо Фань раньше никогда не был на аукционе, поэтому не знал, что обычно такое мероприятие «Проводится раз в месяц. Это закрытый аукцион. Вне зависимости от того, есть у тебя деньги или нет, нужно, чтобы ты имел какой-либо особый статус. Без него тебя могут вообще не пустить сюда», – сказал Джао Маньянь. «Получается, что те, у кого нет какой-либо должности, не смогут купить тут магические артефакты?» – спросил Мофань. «Да, магические артефакты всегда в дефиците». Это одна из причин, почему некоторые маги рискуют жизнью, чтобы получить статус. К тому же, не все такие же бесстрашны, как охотники, чтобы идти далеко в дебри, убивать монстров. С другой стороны, некоторые из ресурсов вообще не попадают на аукцион. Их прибирают к рукам и не продают. На самом деле, я уважаю тебя. У тебя не было никакой помощи от семьи, и ты смог достичь таких успехов. Те, кто достигают невероятных высот в магии, либо бездумцы, которые постоянно рискуют своей жизнью, либо те, кто продали себя в рабство, сказал Джао Маньянь. У меня есть что продать, куда мне идти? Сменил тему Мофань. Сейчас у Мопани были деньги. Университет заплатил ему 2 миллиона. Плюс мужчина, который сказал, что заплатит миллион за то, что охотники вернут его жену домой целой и невредимой, заплатил еще миллион. Даже несмотря на то, что Мафань чуть не убила его жену. Тот мужчина сказал, что быть зараженным мучительно, поэтому заплатил за то, что охотники избавили его жену от страданий. К тому же, Мафаню заплатили еще 150 тысяч за выполнение заказа. В общей сложности у юноши было 3 миллиона 150 тысяч. С такими деньгами можно смело заводить девушку. Исходя из слов Джаманьяня, цены на вещи на сегодняшнем аукционе начинаются от 5 миллионов. Эти слова вызвали неоднозначное чувство умопания. Ему хотелось и смеяться, и плакать. Он заработал такую кучу денег, а на этом аукционе не сможет купить даже один артефакт. А что ты хочешь продать? Спросил Джао Маньянь. Душу вожака стаи. У Фаню не было смысла скрывать, что он продает. Он же все равно пользуется положением семьи Джао Маньяня. Сам он не может продавать тут вещи. Для этого надо либо получить какой-либо общественный статус, либо заплатить за членство. Статус элитного охотника, которому располагает Лин Лин, важен. Без него сложно что-либо купить или продать в магической сфере. «Пустяк, погоди, ты сказал душа вошака стаи?» Джаманьянь застыл и уставился на Мофане. «Да!» «Твою мать, ты сам её добыл? Это что, душа той королевы?» Очень удивлённо сказал Джао Маньянь. «Да, я бы тоже не догадался!» Кивнул мопань «Ну дела!» «Многие убивают десятки таких монстров и не могут получить душу вожака стаи, а ты смог с первого раза. Хотя, если подумать, эта королева была не таким уж обычным монстром, а чем необычнее животное, тем выше шанс получить душу. Но да ладно, а как же ты её сохранил? У тебя же вроде нет сосуда для души умерших. Да уж, она точно очень дорогая». Джао Маньянь явно завидовал. Его семья была не из бедных, но и не могла себе позволить без всякой причины покупать молодому поколению такие дорогие вещи, как души монстров-вожаков стаи и элементные семена. У Джао Маньяня никогда не было ничего подобного. Сначала Моуфани удивил юношу тем, что лихо выторговал у его семьи семя элемента молнии. Затем еще и воспользовался статусами его же семьи для того, чтобы продать душу монстрову Жака Стаи. Если бы Джао Маньянь знал, что с убийства королевы полагается такая награда, то он и сам бы рискнул жизнью. «Сосуд для души умершего?» – спросил Мофань. «Погоди, так у тебя нет сосуда для души? Так как же ты ее сохранил? Для того, чтобы держать такую душу, нужен специальный предмет, которые изготавливают маги с особым элементом. Насколько я помню, самый дешёвый из таких сосудов стоит где-то 5 миллионов. Для такой души, как у тебя, тебе нужен сосуд с ценой где-то в пару десятков миллионов, сказал Джао Маньянь. Один сосуд так дорого стоит? Спросил Мопань испуганно. Юноша уже давно заметил, что когда он работал охотником в городе Бо, никто не замечал, что из монстров появляются души, и летят ему в талисман. Братан, души монстров нужны, чтобы создавать разные по уровню магические амулеты. А они совсем не дешевые. Кроме магов с элементов некромантии, никто не может собирать такие души. Сейчас такие вещи, как сосуды для душ умерших, очень дорогие. Они только-только появились в продаже. Сам подумай, можно моментально разбогатеть, сказал Джао Маньянь. Мопань мрачно кивнул. «Вот оно что, только могу с элементом некромантии под силу сделать такое. Неудивительно, что элементарные духовно-магические амулеты такие дорогие. Это всё из-за того, что магов с элементов некромантии очень сложно найти». Талисманчик, я и не знал, что у тебя так много способностей. Теперь я невольно удивляюсь, откуда же ты такой взялся». Незаметно сказал Мопань. «Идём, идём, я помогу тебе. Точно сможем продать по хорошей цене», сказал Джам Маньянь. Мопань немного волновался. Он гадал, за какую же цену они смогут продать эту душу. Сможет ли он купить на эти деньги квартиру в Шанхае? Аудиоверсия подготовлена проектом АБНТИМ. Текст читал Сфер Дракон.